Проект озвучен. При поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Каждый возвращается домой. Том 12. Глава 275. Почему только я? Не все кланы Альянса Передовой Линии были готовы вернуться на Землю. Особенно те, кто знал возможности высших существ. Этим людям не нравилась идея жертвовать своей жизнью, чтобы Земля пришла в норму. Я не думаю, что такое образ мышления плох. Это клан из Альянса передовой линии, о котором он не слышал. Но глава клана пожал плечами, когда заговорил. Я не вижу необходимости рисковать своей жизнью. Ох, я не считаю вас дураком и не думаю, что это безнадежно. Однако, многие вещи изменились. Возвращать все обратно, это звучит неэффективно для меня. Ты говоришь неэффективно? Разве всем не лучше в других мирах? Из ваших слов, Земля станет опаснее, чем другие миры, так? Если все так, проживание в этом мире будет счастливой и безопасной альтернативой. Это ведь естественно, что мы думаем в таком ключе. Да, он уже ожидал, что кто-то скажет такое, но... Юльхан спросил бесстрастным голосом. «Ты действительно считаешь, что всем остальным прекрасно живется в других мирах? Мне нужно оставить их там». Услышав вопрос Юльхана, он немного помолчал, а затем отвернулся от него и начал говорить тихим голосом. «Послушай, я не такой сильный, как ты. Я даже не могу представить, как сражаться с ангелами. Если бы у меня была такая абсолютная стила, как у тебя, я бы действовал так же, как и ты. Но я не такой сильный, понимаешь? Оскорбляй меня, сколько пожелаешь. Но подавляющее большинство людей, включая меня, имеют, что называется, свой лимит в мужестве и таланте». Юльхан решил отказаться от переубеждения. Скорее всего, остальные думали, как их лидером или просто хотели остаться с ним, как члены клана. Ему пришлось уйти из этого мира. Вы не забыли, что вы особенный случай, так? Его реакцию можно назвать разумной. На самом деле, те, кто поступают иначе, странные. Конечно. И я понимаю, что мне очень повезло. Пусть он не хотел рассматривать тысячелетия на Земле как удачу, но не мог отрицать того факта, что достиг своего нынешнего уровня способностей, благодаря этому процессу. Может, это подталкивало его разум? А Рочи, похоже, не понравился его ответ, и он вздохнул. Я бы ничего не сказал, если бы вы не сказали про удачу. Но кажется, вы не верите в свои способности. Я полагаю, что у вас должна быть большая уверенность в себе. Я понимаю, что ты пытаешься сказать. Никогда бы не подумал, что наступит такой день, когда я скажу эти слова. Но... Спасибо. Всё продолжает меняться, пока оно живо. Пусть я не могу сказать, что я жив в данный момент. Я тоже испытываю небольшую благодарность, когда чувствую свою трансформацию. Тебе точно надо было говорить небольшую? Как вы знаете, я не в состоянии поблагодарить вас. Поэтому вы должны признать, что выражение благодарности само по себе чудо. Разве нет? Ха-ха. Юльхан подсознательно засмеялся, разговаривая с Оручи. Когда-то он сражался против него, ставя свою жизнь на кон. Но было забавно, что сейчас у них был дружественный разговор. Каждый меняется со временем быстрее или медленнее, через встречи с другими существами. И Юльхан не был исключением. Он просто не мог этого почувствовать, когда был одиночкой. Если бы он знал это раньше, то, возможно, он бы относился к своим тысячам лет, которые провел на Земле, с Лиерой иначе. Это был единственный разочаровывающий факт. Отложим это в сторону. короче тебе нужно тело?» «На данный момент я чувствую, что самое лучшее находится в оружии на поле битвы. Так что я не вижу в этом необходимости». «Хм... Понятно. Я попрошу об этом позже». Позже? Хорошо. Я запомню это. Юльхан думал, что используя тело Эджара может получиться что-то интересное. Но для этого ему бы пришлось поднять силу Орочи. Он вырастет, и Юльхан подумал, что это уже не так и не невозможно. Сейчас обладать драконом четвертого класса уже казалось сущим пустяком. В итоге это была не доброта ко мне, а желание опять сделать что-то странное. Пожалуйста, думай об этом как об убийстве двух зайцев одним махом. Телепорт активировался и перенёс их на землю. Волшебное формирование сразу же начало влиять на Юльхана и его спутников. Если он будет с кем-то, ему необходимо будет замедлить скорость крепости-хранителя, чтобы защитить их. Но в данный момент в этом не было необходимости. Отправляемся в следующий мир? Сынок, тебе разве не нужно вскоре открывать барьер? Подожди минутку. Юльхан проверил состояние песочных часов вечности. Поскольку он был в нескольких мирах, то время перезарядки часов уменьшилась Судя по виду, он сможет использовать их через четыре дня. Полагаю, что я успею сходить еще в 30 миров». Фью. «Милый любит поработать. Разве ты не хочешь порой сходить со мной на свидание?» «Даже не мечтаю об этом. Юльхан может выдержать даже соблазнение Альерры. Но я не тот рассеянный бывший ангел. Дорогой, поиграй со мной, пожалуйста». «Хм». Юльхан оттолкнул лицо Хильянны, которая игнорировала слова Эрты, и пыталась нанести ему любовный удар. Он проверил желание хаоса, который был на месте, а также миллионы артефактов, разбросанных по земле, прежде чем активировать телепорт до следующего пункта назначения. Мир погиб. Чёрт возьми, всё выглядит ещё хуже, чем в Гвандии. Дорогой, а люди Земли? Юльхан приземлился в один из городов бывшей цивилизации, который находился в руинах и активировал навык «Запись». Получив хроники, он пожал плечами и покачал головой. В этом мире больше нет людей Земли. Они были довольно сильным кланом. И с Йем ты имеешь в виду есть другие люди? Да. Юльхан услышал острое замечание Ким Йестиль и активировал телепорт. Он ничего не смог бы для них сделать, но и бросить их тоже не мог, поскольку оставшиеся люди страдали от монстров. Оставалось сделать всё, что было в его силах. Переместившись, они попали на войну между группой людей и ардой монстров. Бегите все! «Отвратительные людишки! Слабые и такие противные на вкус! Прикончите их всех! Прикончите их всех!» Большинство людей не понимали речи монстров, но Юльхан хан чувствовал отвращение каждый раз, когда слышал их. Они были одинаковыми, куда бы он ни пошел. Может быть, у них не было развития, поскольку они не творческие личности? Юльхан хан раздумывал об этом, используя все артефакты. Артефакты, атакующие монстров, были похожи на армию Валькирий, действующие по приказу Бога. Нам не нужно скрываться. Стереть их всех! Дорогой, я могу помочь. Я буду признателен, если ты сделаешь это. Давай покончим с этим быстро. Как только Юльхан дала разрешение, Хелиена развернула крылья и полетела. Эрта и Ким Есиль использовали свои способности для уничтожения монстров. Те, кто сражался с монстрами на поле боя, были потрясены, когда увидели их. Критический удар! Критический удар! Монстры? Они исчезают! «Критический удар! Критический удар! Критический...» «Кто они?» а -а -а! «Бог!» Монстры на поле боя были убиты, но Юльхан не остановился на достигнутом, и крепость Хранителя уничтожила всех чудовищ в других регионах. Увидев это, кто-то прошептал в страхе. «Он бог!» «Да, скорее всего, так есть». «Сам бог пришел в мир, который оставили ангелы!» Юльхан не знал, что люди начали относиться к нему как к богу, поскольку был сосредоточен на убийстве монстров. У него не было планов по уничтожению всех чудовищ в этом мире. Но, по крайней мере, он планировал уничтожить всех монстров, которые были близки к этому месту. Через три часа очистка была окончена. Юльхан проигнорировал людей, которые рассеянно смотрели на крепость, и собирался уйти. Тем не менее, Хильена схватила его за руку. «Дорогой, похоже, им есть что сказать». «Что?» Когда Юльхан посмотрел вниз, то услышал, что люди что-то кричат. Он просто хотел проигнорировать их, но... Пожал плечами и опустил крепость Хранителя. Чем ближе он был, тем чётче слышал, что они говорят. «Пожалуйста, не оставляйте нас!» «Пожалуйста, останьтесь с нами!» «О, Господь Бог, пожалуйста!» «Что? Бог? Он?» Юльхан был сконфужен на мгновение, так как не мог понять всего до конца. А Хелиена рассмеялась. Он уставился на Хелиену и проговорил. «Я просто человек!» «Нам всё равно, для нас вы Бог!» «Пожалуйста, спасите нас!» «Ещё больше, чем сейчас?» «Боже, пожалуйста!» Эти воры были хороши. Разумеется, он понимал неотложность ситуации и их надежды, словно они пытались ухватиться за Соломинку. Только Юльхан не сидел на выходных, играя в Сим-Сити с другим миром. «Извините, но вам необходимо защитить свой мир самим. Я прибыл сюда в поисках кое-чего, но этого больше нет. Поэтому я ухожу». «Тогда, пожалуйста, возьмите нас с собой!» Юльхан холодно ответил. «Я живу в мире, которое несравнимо суровее, чем это место. Даже если вы отправитесь со мной». «То все, что вас ожидает, еще более тяжелые страдания, которые вы перенесли в этом мире». «Ну разве Бог не живет в этом мире?» «Пожалуйста, спасите нас!» «Боже, пожалуйста!» В итоге все люди встали на колени и сложили головы к земле. Что заставило Юльхана остолбенеть? Он вспомнил, что недавно уже было нечто похожее. «Все идет хорошо, не так ли, дорогой?» Хильена подозрительно улыбнулась. Юльхан помучался на мгновение но не смог найти способ остановить людей, которым было плевать на смерть. Он путешествовал по многим мирам, но часть из них уже встретили свою погибель, или произошел очередной большой катаклизм. Большинство оставшихся в живых хотели пойти с Юльханом, и он брал их на землю, даже не понимая почему. Кангмирая и компания испытывали то же самое, и те, кто был перенесён на землю, ими склонили голову Юльхану, медленно двигаясь из-за эффекта волшебного формирования. «Мы остаемся лояльны!» «Ладно». Юльхан пожал плечами, глядя на людей, которые двигались как клоуны. «Это их жизнь. Я не могу за них решать». Через четыре дня Юльхан смог активировать песочные чисто вечности. Он побывал в 42 мирах, четыре из которых достигли своей гибели. На данный момент число людей из других миров достигло более сотни тысяч. Глава 276. «Почему только я?» «Какого чёрта? Более ста тысяч людей из других миров!» Лиера посмотрела через плечо Юльхана, чтобы рассмотреть людей, которые заполонили определенный регион Земли. Прежде чем выразить сомнения, поскольку она не могла в это поверить. Юльхан пожал плечами и ответил. «Вы тоже притащили их?» «Это так, но...» «Смешно наблюдать, как они двигаются так медленно. Мистер ильхан вы не можете контролировать скорость временем Скорость». «Пока что нет такой расширенной опции». «Эй, слезьте с меня все, быстро!» «И...» Все спутники Юльхана собрались в одном месте. Пусть бы была только Льерра, но все больше людей начали прилетать к нему, чтобы пополнить свой запас витаминки Юльхана. Он стал раздражен и стряхнул всех, прежде чем проверил через Эрту. «Все остальные не могут сопротивляться волшебному формированию». «Изначально дам, Вот только после того, как некоторые поняли, что мы двигаемся слишком быстро, они приметили волшебное формирование на Земле. Безусловно, это ничего не изменило». Но три человека смогли восстановить 40% своей нормальной деятельности. Эти трое были Карина Малатеста из Мэджа, Майкл Смитсон из Металлических Рыцарей и Тагагами Асуха из Волшебного Дракона. Рассматривая их, Юльхан понял, что за такой короткий срок они достигли четвертого класса. Учитывая, что Хан Яранг, лидер целого мира, была третьего класса, их достижения были шокирующими. Почему так? Может, потому что они начали сопротивляться волшебному фермарфанию? А это огромное продвижение. «Обычный четвёртый класс не сможет сопротивляться этому. Люди Земли странные». «Майкл Смитсон. Раньше этот парень не имел стержня, но сейчас видно, как он прогрессирует. Люди очень интересные». «Хм. Я не могу поверить, что нам нужно защищать Землю, которая станет центром всех вселенных при помощи этих личинок. Дорогой, сделай что-нибудь с этим». «Я попробую». Юльхан позвал троих. Они немного отставали, и было сложно с ними общаться. Но Юльхан решил перетерпеть. «Хотите ли вы, ребята, тренироваться в барьере песочных часов вечности?» «Конечно!» Такогами Асуха ответила медленно, в то время как Карина Милатеста и Майкл Смитсон повернулись друг к другу, прежде чем кивнули головами. «Хорошо!» «Я согласна!» Получив от них ответы, не стоило колебаться. Юльхан создал барьер, который окружил обе крепости. Его спутников, трёх клановых мастеров и драконью армию, которая не была затронута магией. Вау, диапазон намного больше, чем раньше. Эффект магии не исчезает даже внутри барьера. Ммм, но давление на тело немного меньше. Ким Йесиль удивилась, озираясь вокруг барьера. Самыми удивленными были мастера кланов, которые вошли в барьер с ними. Фуф, я наконец могу двигаться нормально! Ох, вы можете теперь говорить быстрее. Фу. Сейчас они могли противостоять в какой-то мере магии, находясь в барьере ранга бог, который тоже мог противостоять эффекту волшебного формирования. У них получилось двигаться нормально. и После того, как Майкл Смитсон получил полный контроль над своим телом, он тут же повернул голову к Юли и закричал во все легкие. «Что ты сделал с Землей, мистер Уникальность? Кажется, я понял, и все же!» «Я не мог ничего сделать, поскольку Земля развивалась слишком быстро. Вы понимаете меня теперь?» «Хм... Хотя ваше понимание мне особо-то и не нужно а Этот парень раздражает меня, как всегда!» Тем временем такогами Асуха закричала с сверкающим взглядом. «Удивительно, лорд Сусанна! Теперь вы можете манипулировать временем и пространством!» «Нет, это сила моих товарищей!» «Удивительно! Я знала, что вы были реинкарнацией бога Сусанна!» «Эй, ты вообще слушаешь?» «Ааа, лорд Сусанна!» Несмотря на то, что она ранее разбрасывала семя информацией теперь это была какая-то религиозная вера в Юльхана. После того, как она увидела широкомасштабную удивительную магию. Этот взгляд он уже видел у эльфов. Это нельзя было назвать просто восхищением. «У Луарсуса такой крутой!» Эта женщина стала безнадёжной. Он застонал и повернул голову, чтобы увидеть Карину Малатеста. Она тоже глубоко вздохнула. «Почему вы глубоко дышите?» «А-а-а!» уф «Мисс Малатеста, как?» Прежде чем Юльхан смог их остановить, Карина Малатеста напала на Майкла Смитсона. Нападение не причинило физического урона. Удар коленом в живот заставил его упасть а нападение закончилось поцелуем. «Мисс Малатеста!» «Зови меня Карина, хорошо?» «Карина!» «Отлично! Наша семья позволяет нашим родителям, учителям и семье называть нас по имени. Раз моя семья рассеяна по другим мирам, а мой учитель в одном мире, единственный, кому разрешает называть меня по имени на земле, это ты. Пожалуйста, помни об этом». «Я... я понимаю. Пожалуйста, зовите меня, Майкл». «Это тот ответ, который я ждала, Майкл». Карина Малатеста, которая забрала и то, что хотела, была счастлива. Скорее всего, несколько лет разлуки и страданий сделали её сильной. Раньше у Майкла Смитсона были романтические чувства к Кангмирайи. Но сейчас казалось, что смелый подход Карины Малатесты был довольно эффективным. Только после того, как Карина Малатеста утрясла свою личную жизнь, она посмотрела на Юльхана. «Пусть моё приветствие запоздало. Спасибо, мистер Юльхан. Благодаря вам я смогла встретиться с тем, кого люблю». Карина Малатеста полностью отбросила характер надменной, богатой леди и вежливо поклонилась Юлихану. Сам же он был более рад её сердечным словам, нежели изменению отношения. Время, которое тянуло его изнутри, поскольку ему действительно необходимо было защищать землю, исчезло. «Хорошо. Рад слышать, что смог помочь вам». «Есть множество других, таких как ям Они страдают из-за потери близких, и тех, кто был отделён от друзей, а также люди, которые потеряли родителей и детей». Глаза Карины Малатесты сверкнули. «Позвольте помочь вам, чтобы эти люди смогли воссоединиться». «Конечно. Конечно. Пожалуйста, позаботьтесь об этом с этого времени». «Я буду следовать за вами, как за лидером. Пожалуйста, приказывайте». Услышав это, Юльхан немного задумался. Прежде чем посмотрел на Токагами Асуху и Майкла Смитсона. «Я попрошу вас, ребята, взять уровни. Ваши уровни слишком низки». «Я сейчас четвертый класс. Пусть они и с уровнем, но как поднять уровни?» Как? Здесь нет монстров. Юльхан обернулся. Его взгляд упал на Эрту. Эрта. Ты же можешь призвать монстров, не так ли? Тех, что на земле. говорить такие безответственные вещи опять. Конечно. Значит, ты не можешь этого сделать. Тогда Как только Юльхан собирался перейти к плану Б, Эрта уверенно улыбнулась. Я, конечно же, могу это сделать. Эй, тебе нравится обманывать других? Ну, я до сих пор была обману такой, кем? Даже и сделки с Ангелами, когда у него был подкласс партнер Ангела, проходили более гладко. Эрта подняла руку, повернувшись к мастерам кланов, которые пребывали в шоке. Ну что же, вы можете подготовиться к битве. Постойте, мы никогда не сражались вместе. Вот как. Когда Эрта взмахнула рукой, словно простив Майкла Смиттена, гигантский монстр появился прямо посредине троих. Это был демонический монстр, который был выше 250 уровня. Извращённый вибрационный демон. «Вам остаётся только сделать это!» «Ты дьявол!» Занавес полтора года жизни в барьере плавно поднимался. Глава 277. «Почему только я?» Юльхан наблюдал за тем, как мастера кланов сражались с демонами с довольной улыбкой. «Хм, всё идёт довольно плавно». «Плавно? Ты думаешь, это плавно?» «Да в этот момент мы плавно сдохнем!» Майкл Смитсон уже отчаялся. Похоже, что щупальца, которые атаковали его щит, могли поронзить его в любую секунду. юльхан наклонил голову и позвал на Юну. «Мисс Юна!» «Ладно, я не позволю им умереть. Ведь будет достаточно, чтобы они просто не умерли». «Дьявол! Дьявол!» При обычных обстоятельствах трое не могли сражаться против демона. Святая Дева с невероятно красивой внешностью и удивительными способностями поддерживала их повысив их силы до такой степени, чтобы они могли противостоять монстру. Вау, их координация и силы возрастают. Это прекрасно. Если бы другие смогли хоть немного противостоять замедляющей магии, я бы смог взять их в барьеры и обучить. Не спеши, сынок. И давай для начала дадим им время взять уровнем У нас много времени. Это так, я думаю. Он не мог заботиться обо всех постоянно, поэтому оставил их с Наюной и Эртой. У него было полно дел. Значит, пришло замечательное время для создания вещей. Но почему ты смотришь на меня, хозяин? Ну, ты, наверное, понимаешь причину, даже лучше меня. Летающая крепость испытала множество вещей при своем росте. Благодаря потенциалу, который был в нее вложен, она была артефактом ранга бог. Юльхан теперь мог использовать хроники, которые она поглотила, чтобы улучшить опции всех артефактов, ее прочность и так далее. Но этого было недостаточно. Используя материалы из останков бесконечных высших существ, он сможет улучшить ее, и она достигнет еще больших высот. «Больше просто невозможно! Это невозможно!» «Для начала будет 1000 глаз. Ты знаешь, что я собираюсь сделать, не так ли?» «Вы просто сумасшедший хозяин!» Юльхан собрал все оставшиеся перья ангелов и падших ангелов, чтобы создать еще 900 зеркал. Мистик росла, и теперь должна быть в состоянии контролировать тысячу зеркал одновременно. «Я не могу! Я не могу этого сделать!» «Нет, ты можешь! Если ты не сделаешь этого, ты не сможешь выжить в предстоящей войне!» «Тиран! Вы тиран!» Поскольку у него уже был опыт в создании зеркал, ему не потребовалось много времени. Скорость создания становилась со временем еще быстрее, поскольку он делал одно и то же, чем привлек внимание тех, кто впервые был в барьере. «Не смотрите на меня, а занимайтесь своими делами!» «Ладно...» Юльхан сделал 900 зеркал. Менее чем за 14 часов. Затем он над чем-то задумался и сделал еще четыре зеркала. Он использовал все оставшиеся материалы, чтобы сделать самые большие и самые плохие зеркала. Почему четыре? Потому что одна тысяча четыре? Примечание Анлейтера. Тысяча четыре? Звучит на корейском так же, как ангел. Нет, просто потому что враги будут удивлены дополнительным четырем. Хотя и название оружия 1000 глаз. Да, я действительно ожидал, что это будет нечто подобное. Сто глаз превратились в тысячу глаз. Трансформация в масштабе, силе и даже ранге. Из хаоса в полубог. Юльхан был немного разочарован, потому что он стремился к рангу бог. Но так как летающая крепость была улучшена, то решил оставить все как есть. Что бы мне еще добавить? Хозяин, разве вы не слишком верите в меня? Я точно знаю, что ты можешь, а что нет. Поэтому не беспокойся об этом. Из-за этого я еще больше переживаю большинство высших существ, принадлежавших Дару, являлись монстрами, которые развивались. А в их плоти и крови содержался высококонцентрированный яд. Более того, все они обладали уникальными умениями. И когда они смешивались, яд мог стать нечто другим. Яд из высших существ, конечно же, работал против самих высших существ. Среди членов Дара было множество тварей, которые атаковали врагов ядом. Юльхан обладал развитым умением экстремального сопротивления яда, низвержением. И поэтому ни один из них не действовал на него. Да, второй способ повышения летающей крепости — яд. В инвентаре было множество трупов демонической армии разрушения. Слишком много образцов. Мне попытаться смешать их? Как вы собираетесь титировать тактичность? Юлихан ответил с улыбкой на разумный вопрос мистик. Я просто съем это. Низвержение содержит экстремальное сопротивление яду. Поэтому если я съем яд, то смогу тренировать и низвержение. Это же убитва двух зайцев одним камнем такой извлечённый план. Ох, ничего нового, ведь это хозяин. Я полагаю». Для начала он классифицировал всё по типу яда, который у них был, выжимая из их тела кровь. В общей сложности он приобрёл несколько миллионов литров крови и несколько тысяч различных типов ядов в них. Юльхан поверил в свои инстинкты и начал в беспорядке смешивать их. «Нет, это слишком слабо. Этот тоже слабый, и этот слабый, и этот». «Не выбрасывайте это на землю, крепость растворится «Этот тоже слабый». «Этот чуть сильнее?» Он отложил в сторону смеси, которые были более сильны, и смешивал их друг с другом. Он буквально искал самый токсичный яд из всех существующих путем подбора. Так он и работал. Что удивительно, когда он привык к смешиванию яда, его скорость рук стала абсурдно быстрой. «Вы ненормальный». «Да, я ненормальный». «Не будьте таким гордым». Три или четыре яда появлялись и исчезали каждую секунду. Более слабые яды были отброшены, а более сильные массово производились. Новый яд с более сильными качествами снова появился. В целом, Вселенной не было такого места, где за столь короткое время появлялось и уничтожалось столько ядов. Нет, изначально не было президента, когда кто-то смог бы убить столько высших существ с ядом в их телах. Я пришла посмотреть, что ты делаешь. И почему я вижу ад в этой части летающей крепости? Лиера, я понимаю, что ты хочешь посмотреть, но сейчас я занят. Так что побоксируй вместе с остальными. Или что-то такое». Десятки тысяч сосудов различного цвета кипели друг возле друга и выглядели пугающими. Льера приблизилась к ним, что можно было назвать актом мужества. Правда, даже она не могла приблизиться к нему совсем близко. «Ильхан, эта штука дергается сама по себе. Это же яд, да?» «Не волнуйся об этом. Жизнь родилась в яде». «Как это может быть так небрежно сказано?» «Я всегда могу остановить это. Все в порядке». Монстры, рождённые из маны, были обычным явлением. И поэтому монстры, рождающиеся в высококонцентрированном яде маны, тоже были не редкостью. Юльхан помешал его, уничтожая рождающуюся жизнь, и вылил. Хмм. Когда он втянул его запах, это можно было сравнить с тысячелетним заялым пердуном. Он получил удар по носу, гортанием, а сильная волна горячего яда, которая пришла вместе с этим, дёрнула словно угорем, И провалилась в пищеварительную систему. Поскольку он не мог этого выдержать, то у него появилась густая отрыжка. Тысяча лет любви могла бы исчезнуть, если бы вы увидели такое. хи Я даю этому 10 из десяти очков смерти. С тобой все в порядке. Ну да, из-за Как только он начал отвечать, на сетчатке появился совершенно неожиданный текст. Вы получили уровень мастер в умении кулинария. Вы владеете всеми видами кулинарии, в которых содержится магия и мана. Сопротивление атрибутам воды, огня, а также силы атаки увеличиваются на 30%. Ха! Что такое? И Юльхан молча взглянул на колбу в руке. Прежде, чем пожал плечами. Пусть это было совершенно неожиданно, такое случилось уже не впервые. В любом случае способность выдумывать новые яды увеличилась, а его сопротивление атрибутам огня и воды усилилось. Это было прекрасно. Льера почувствовала изменения, которые в нем произошли, и в замешательстве спросила. Ильхан. «Я чувствую, что ты стал сильнее». «Ты будешь разочарована, если я расскажу. Поэтому я сохраню это в секрете». Конечно, никто бы не ел яд просто потому, что это был финальный элемент в обучении навыка кулинария. А он отослал Лиерру, позже, чем снова попробовал яд. Примерно через три дня он создал три типа яда, которые его устроили. И сделал 20 литров каждого. Пусть это и было крайне мало, по сравнению с тем, с чего он начал. Юльхан считал это успехом. Похоже, если я буду слишком близок к высшему существу, то смогу убить шестой класс этим. Трупы дара настолько хрупким. Они достигли пика своих миров, чтобы стать материалом для создания яда. Юльхан создал и установил дополнительные ловушки, используя яд в летающей крепости. А также нанес его на большинство лезвий, которые были внутри. Самая ужасная часть яда была в том, что в нем содержались небольшие намеки на магическую готовку. Обычно это было бы хуже любого яда. Но всё преобразовалось по желанию Юльхана, и теперь яд атаковал врага. Мало того, что яд не мог убить союзников, добавлялась опция отталкивания врагов. К тому же я могу обмануть врагов, заставив их думать, что это посредственный слабенький яд. «Ты само зло, хозяин!» Вот только злые планы Юльхана только начали притворяться в жизнь. После создания яда он использовал высушенные тела Дара, чтобы укрепить летающую крепость. В результате усилилась внешняя стена. Все артефакты стали сметоноснее. Оружие стало сильнее, а количество ловушек увеличилось. Даже после всего этого характеристики «Летающей крепости» не сильно изменились. Всё ещё ничего хорошего. «Летающая крепость» — первая, кто заставила меня танцевать так долго. «Вы хотите превзойти ранг Бог? Так, хозяин? Это невозможно, так что бросьте им». «Конечно же я откажусь, если это невозможно. Но я до сих пор не делал невозможного». «Вы слишком упрямый». «Если бы демоническая армия разрушения перестала работать...» то он использовал бы останки высших существ других фракций. Он модернизировал ее, используя ангелов, падших ангелов и привратников из Сада Заката. И без того абсурдная сила летающей крепости стала расти еще. Были добавлены стотни волшебных камней пятого класса, а также улучшен священный регион. Сейчас не было смысла подсчитывать количество артефактов. Несмотря на это, летающая крепость оставалась ранга бог. Я сказала, это невозможно. Оооо. Только сейчас Юльхан признал реальность. Даже Армия Небес не знала, есть ли ранг выше бог. Разве нет? Неудивительно, что Юльхан, мастер кузнечного дела и монокрафта, не смог сделать этого. Сейчас вы собираетесь сдаться, так? Да, теперь я должен... Юльхан бормотал себе под нос подавленным голосом. Сделать невозможное. То есть вы говорите мне, что до этого вы не делали невозможное, хозяин? Конечно. Юльхан серьезно кивнул и поднял руку. В этот момент появилось тело, которое заполнило огромную область барьера. Невозможно относиться к тем ситуациям, когда мне приходится вкладывать останки этого парня. Боже мой. Это был главный превратник Сада Заката. Келла Глава 278. Почему только я? И вправду. Как я думала убить этого парня? Вот о чём я хочу спросить тебя. Сейчас он кажется нереально ужасным, когда я смотрю на него. «Я полностью буду раздавлен, если захочу победить это существо». «Он был силён даже среди седьмых классов. Если бы это была я, я не смогла бы убить его один на один. Возможность появилась, потому что Нейерра тоже была там». У Хильена мгновение назад была кровопролитная битва с Льеррой. Но когда Юльхан достал тело Келотуки, она не упустила возможность подлететь к нему и заговорить. Она хотела, чтобы он побаловал её, поскольку только благодаря её усилиям он приобрёл это тело. «Да, спасибо». «Благодаря тебе у меня появилась новая возможность». хе <смех> В прошлом монстр был поражен очарованием Хильенны. Ему пришлось сражаться с восьмым крылом ослепительного света, на Тьеррой. Просто так. И в конце концов лишиться собственной жизни. Тем не менее волшебная сила, оставшаяся в теле, была так огромна, что организм восстановился сам. И у некоторых возник вопрос, а было ли это существо действительно мертво? «В данный момент мне необходимо... разобрать это». Вы выглядите более серьезным, чем когда-либо, хозяин. Иногда я завидую вашей бесполезной страсти. Не говори, что она бесполезная. Юльхан поднял восьми хвостовое драконье копье и вызвал огонь. Полупрозрачное пламя, которое Юльхан мог использовать только после получения благословения богини огня, а также последствия всех титулов и навыков. Зажатое пламя, которое было на кончике копья, еле виднелось, но сила, которую оно содержало, была пугающей. Именно это могло стать причиной того, что Юльхан получил благословение богини огня. И я тоже чувствую энергию драконов. Это вспышка усиленная драконьей кровью, плюс пламя роча пурпурное пламя, а также вечный огонь. все вместе. Если к этому добавить сердце огня, которым владеет хозяин, я думаю, что вы сможете улучшить его. Давайте поговорим об этом когда закончим. Он держал копье за один конец, а другим концом проткнул голову килотуке. если бы он был жив, то это было бы очень тяжело. Но сейчас он не мог сопротивляться. Лезвие вошло, как нож в масло. юльхан постепенно начал работать глубоко дыша. Кровь брызгала повсюду, но он ловил каждую каплю, используя контейнеры, которые приготовил заранее. «Хорошо. Я думаю, это сработает». Скорость стала быстрее. Гигантская бронированная акула, размером более 100 метров, показывала все больше и больше внутренностей. на Наюна закричала от радости. «Мистер Лихан, я хочу суп из акулы». Если я сделаю суп из плавников этого парня, этого будет достаточно, чтобы накормить всех людей, которые попали в барьер. Папа, я тоже голоден. Разве ты только что не ел мясо дракона? Мясо акулы выглядит вкуснее. Юльхан разбирал килотуки с намерением укрепить летающую крепость, но остальные просто хотели покушать. Мясо акулы было шикарным в качестве пищевого ингредиента. Если вы не будете думать о том, что оно довольно быстро гниет. Но мясо килотуки было наполнено маной и не сгнило бы даже после ста лет. Поскольку его кулинария была сотого уровня, то Юльхан подумал о приготовлении суши. «Ну, мне не нужна плоть, поэтому съедим её». «Значит, мы съедим это?» Он отделил полностью кости от металлической брони, разрезая на разные части плавники и плоть, подходящие для изготовления суши. Глядя на кулинарию Юльхана, Кангмирая и Наюна почувствовали чувство поражения. и «Я всё ещё не умею делать донжен Примечание переводчика. Соевый суп с пастой. «Хорошо, что мистер Ильхан готовит для нас, но чувство, будто что-то не так. Всё действительно нормально». «Папа, быстрее, быстрее!» Кулинария также ускорилась, поскольку он привык к этому. Ильхану понадобилось три часа для того, чтобы приготовить достаточное количество еды и накормить даже восьмитысячную армию детей. Поскольку он использовал колыбель чудес приготовки, токсичность была невысокая. «Боже, Кем, как вкусно!» Кангмирай и Наюна чувствовали себя неловко. Но всё это улетучилось, как только они попробовали, и решили сфокусироваться на кулинарии. Все остальные чувствовали себя так же. «Сынок, как ты сделал у рыбы такой запах?» «Капля дыхания творит чудеса. Даже из запаха акулы!» «Мама провалилась». Даже Ким Йесиль признала своё поражение. «Килотоки не стал бы седьмым классом, если бы он знал, что кажется в акульем супчике». «Жизнь была бы невесёлой без цели!» «Это уж точно веселее, чем встать с Ах вкусно. Дорогой действительно искусен во всем. Тело Келотуки было огромным. И несмотря на то, что они наелись, осталось еще 95% тела. Юльхан разрезал плоть на кусочки и сохранил в инвентаре, начав улучшать летающую крепость. Мистик, как ты считаешь, что в этой крепости является главной системой? Ну, здравый смысл. Не то, чего не хватает тебе, а то, чего не хватает крепости. Материалов? Это было моей ошибкой, спрашивать тебя. «Ответ оборонительной мощи!» Летающая крепость имела возможность выдвинуть барьер над собой при помощи расхода маны. Если она резко опускалась, то барьер защищал крепость от шока, когда она врезалась во что-то. По мнению Юльхана, этого было недостаточно. Если атаковать высших сущностей, барьер, созданный маной, будет ими преодолен. Будто его там и не было. «Я собираюсь усилить барьер металлической броней!» «Настолько абсурдная вещь опять!» Тело Келотуки было огромным. Без проблем можно было заковать всю крепость в его броню. Юльхан начал с монокрафта обрабатывая каждую отдельную металлическую чешуйку, чтобы она стала прозрачной. И установил стрелковое оружие во внешний периметр крепости, чтобы она могла атаковать, пока находилась под барьером. Устройство реагировало на определенный тип маны. И необходим был определенный движок, но для мастера в магической инженерии это было очень просто. Также возможно стрелять копьями из пусковых установок, И стрелять копьями за барьером, когда натяжение на нем будет слишком высоким. Это еще не конец, не так ли? Ты не остановишься на этом. Осталось еще кое-что. Усиление самого барьера. Если добавить вращение на барьер, то бронированные чешуйки вращались бы как сумасшедшие, словно сверла. Как только летающая крепость влетела в этом состоянии во врага, она в буквальном смысле разорвала бы все на своем пути. Это не человек. Ага, я перестану быть человеком. «Нет, я превзойду всех людей!» «Мистик!» «Прекратите быть настолько беззаботным, столь серьезный момент!» Юльхану пришлось использовать значительное количество волшебных камней пятого класса. Поскольку вся работа была выполнена при тщательном планировании, дизайне, а также с помощью передовых технологий, успех был предопределен. Из нее вышло самое страшное сверло во всех вселенных. «Летающая крепость аннигиляции была завершена!» «И наконец-то это произошло!» Это что, так ждал Юльхан? Летающая крепость аннигиляции. Ранг, вечность, прочность. 100 миллионов и 100 миллионов. Пользовательские ограничения. Юльхан. Опции. Первое. Восстанавливает прочность, поглощая ману и жизненную силу ближайших врагов. Второе. Автоматически атакует всех участников без разрешения. Третье. Растет, поглощая хроникам различных существ. Четвертое. Полет включен. Внезапное ускорение, внезапная левитация, внезапное падение включено. Пятое. Все предметы в крепости, а также сама крепость, рассматриваются как предмет экипировки пользователя. Те, кто находится в группе с пользователем крепости, могут получить от нее защиту и будут рассматриваться как союзники. Шестое. 20% процентное увеличение обраноспособности и силы атаки всех артефактов крепости. Седьмое. 20% увеличение обороноспособности и силы атаки всех артефактов крепости. Восьмое. Способно атаковать и защищаться с помощью специального барьера. Девятое. Шанс чудес увеличивается в Святом Регионе. Создание, которое превзошло технологию, хроники и чудеса. Она еще не завершена из-за одного упущенного фрагмента. Вы создали творение с рангом Вечность. Вы приобрели титул «Превосходный». Хм? Наша дорогая летающая крепость стала рангом выше бог. Юльхан хотел плакать от счастья. Тем не менее, титул, который он приобрел, напряг его ум. Превосходный? Что он превзошел? Какова была способность титула? Он ничего не мог понять. Что такое, дорогой? О, ничего. Даже если бы он захотел объяснить другим, только он получил этот титул. Они не смогут понять. Пусть это немного отличается от того, что он ожидал. Ему удалось улучшить летающую крепость поэтому он решил все оставить так. мистик закричала на него, прежде чем он успел отвернуться. «Хозяин, я чувствую себя странно». «Почему? Здравый смысл, которого у тебя не было, внезапно появился или что-то такое?» «Я чувствую, будто я хочу закашлять, но легкие скованы. А -а -а! Я так расстроена». Юльхан считал, что упущенный фрагмент был причиной ее разочарования. Если бы он знал, что это было, разве он немедленно бы не доделал его? Оставалось только пожать плечами. «Я должен пощекотать тебя? Или что-то такое?» «Нет, что вы сделали с крепостью? Я разочарована. Я чувствую скованность!» Даже после этого Мисти кричала, что ее сковали довольно долгое время. Но Юльхан ничего не мог поделать. Он даже спросил о Родче, что можно сделать. Но тот лишь вздохнул и ответил. «Когда женщина расстроена и сердита, лучше всего оставить ее в покое, а не задавать вопросы. Это лучший способ минимизировать ущерб». «Хо...» «Значит, ты мудрый?» «Хозяин идиот! Короче, еще больше идиот!» Когда Юльхан рассказал остальным, что летающая крепость теперь ранга «Вечность», они пребывали в растерянности, а затем наступил шок от осознания того факта, что вообще был ранг выше бог. Даже самая опытная Хильенна была в растерянности. «Вечность. Я впервые слышу о таком, дорогой. Я видела немало мастеров кузнечного дела, но даже они не могли сделать ничего лучше, чем ранг бог». Возможно, мы являемся свидетелями рождения предметом которого никогда не существовало со времени рождения Хроника Каши. Первый. Возможно. Угу, я так рад что могу проводить время с любимым. Ты здесь не единственная, я тоже здесь, Ильхан мой. Улучшение летающей крепости было завершено. Несмотря на то, что он потратил всю металлическую броню Келотуки, результат был прекрасным. Ильхан был удовлетворен, и более того. Я рад, что мне пришлось сделать невозможное невозможное. «У меня все еще есть кости!» «Осталось что-то еще?» Но кости Латуки задумывалось использовать самого начала для иного. Он свалил их в одну сторону, а в другой стороне вывалил кости Джара. Затем досталось Джаровское сердце дракона и сердце огня. «С этого момента не подходите сюда!» Юльхан твердым голосом предупредил остальных и снял с себя броню, в том числе перчатки из останков желания хаоса, а также инфернальное драконье тело. А Ручи спросил, Как вы думаете, вы сможете это сделать сейчас, хозяин? Да. Юльхан кивнул, глубоко вздохнув, прежде чем вытащил наковальный молот. У него было достаточно материалов. У него была чёткая цель, известная как Ранг Вечность. Настало время завершить идеальную броню. Глава 279. Почему только я? Короче, не можешь ли ты перенестись в восьмихвостое драконье копье? Попытаюсь. Фрагмент души Орочи полностью перешёл в восьмиквостовое драконье копьё. Юльхан убрал подальше копьё от доспехов, прежде чем призвал Вечный Огонь. «Мы собираемся собрать, объединить и использовать самые дорогие вещи в мультивселенных. Вы готовы?» Вечное пламя переварило бесчисленные материалы, поглощало огромное количество хроник. И пару раз превзошло фантазию Юльхана. Всё это показало эффективность, о которой он лишь мог мечтать. «Неплохо!» По его мнению, кости должны были создать барьер. Поскольку у разных материй были разные опции, он не пытался их сплавить или что-то такое. Юльхан не думал о преимуществе. Мы начнем с внутренней брони. Для начала я собираюсь сделать тонкий слой брони, используя кости латуки и сердца огня. В итоге это будет огонь. Да, а потом еще и внешняя броня. Я собираюсь опять расплавить перчатки желания хаоса и добавить к ним кости, а потом и сердце Джара. Получится прекрасная и прочная броня. В итоге это будет лишь часть дракона. Хозяин в данный момент уж точно ближе к огню, чем к драконам. О, хозяин, а разве вы не говорили, что достигнете высшего царства через драконов? Если так, тогда почему вы не связали внутреннюю броню с драконами? Благодарю за замечание. Но сила драконов – это не просто болтовня. К тому же я не могу отказаться от потенциальной силы, даже когда стану высшим существом. Но в первую очередь, огонь и драконы, они всё время вместе. Я неопытен. И более не могу понять ваши замыслы. Поэтому поступайте как знаете. Орочи перестал понимать Юльхана. Специально. Самое разрушающее и прямое догадательство стилы — огонь. Но Орочи не понимал, почему это так. Юльхан понял, что Орочи сдался, и проговорил с ухмылкой. «Ты не можешь постоянно быть фрагментом низшей души. Чтобы контролировать и управлять этой броней, тебе необходим рост «В том-то и дело!» Внезапно закричала Мистик. Я поняла. Сила летающей крепости стала иной, но я остаюсь прежней. Вот что заставило меня быть скованной. Так становись уже лучше. Хм. И как? Было бы неплохо, если бы ты поглотила все хроники тех, с кем вообще встречались. Нет? Нет, этого недостаточно. В данном случае необходимо более фундаментальное решение. Мистик начала говорить громче. Её голос был настолько страстным, будто он танцевал самбу с летающей крепостью. Хозяину необходимо вырасти. Только тогда мы сможем следовать за ним. «Не перекладывай всю вину на меня!» «Ну так и есть! Становитесь высшим существом или чем-нибудь таким, ну ладно «Ладно-ладно, только расслабьте на секунду! Сейчас я занят кое-чем другим!» Улучшение экипировки — это необходимость. Даже если бы он и стал высшим существом в ближайшем будущем. Юльхан заставил мистику успокоиться и связал инфернальное драконье тело с костями килотуки. Броня состояла из материала, который он собирался использовать как для внутренней, так и для внешней оболочки. Он использовал «Огонь!» Всё было не так просто. Даже лучший сплав огня не мог разделить на две части два материала. «Это вообще возможно?» «Если сейчас это будет невозможно, то и потом будет невозможно. Я должен выложиться на полную». До этой минуты Юльхан не тратил столько времени и сил на изготовление предмета с помощью кузнечного дела. Поскольку материалы были слишком хороши, ему нельзя было быть беспечным. Поэтому пришлось перенести весь подвластный огонь в инфернальное драконье тело. «Ох...» Вечный огонь стал сильнее и ярче. Пламя, которое когда-то достигло пика, теперь стало немного меньше. И более прозрачно. От этим и вовсе невидимым. «Какой прекрасный огонь! Я зачарована им, сколько бы ни наблюдала!» сукуп у тебя спаринг со мной! Хватит болтать!» «Хм, я просто хотела лицезреть предведение искусства! Проклятая маленькая бывшая ангел!» Юлихан больше не мог отвлекаться. Он сосредоточился на пламени и материалах, которые необходимо было расплавить. «Вечное пламя – это доспехи, в которых ты будешь жить». Юльхан шептал ему на ухо. Это был очень приятный голосок. «Сосредоточься. Думай о том, что будто делаешь свой дом». Вечный огонь горел, иногда пропадая, будто нервничая. Его язык постоянно мерцал. Пламя показывало ему, что оно способно справиться с этим. Огонь показал свою полную мощь, и сердце огня начало резонировать с вечным огнем. Только Юльхан мог понять, что он делал. Ибо в тот момент начали появляться инфернальные драконьи тела и кости Келотуки. Отлично. Резонанс есть. Начнём же Монокрафт. На это всё не закончилось. Ему необходимо было сжать мощь, которая содержалась в костях Келотуки, и перенести её в броню. Раз сердце огня активировалась процесс был уже не просто кузнечным делом, а впитал в себя Монокрафт. Вечный огонь и зачарование души были одновременно задействованы. Юльхан посчитал, что технология, прежде чем развиться, «Должны пройти всё то, что прошли обычные умения». «Хмф, мисс бывший ангелок, ты не собираешься сдаться?» «Заткнись хоть на секунду, суккуп!» Нелегко было игнорировать юльхана который работал благородно и энергично. Там были не только Хильена и Льерра. Все остальные, кто занимался поеданием мяса, с спаррингом или борьбой с монстрами, все просто остановились и собирались вокруг него. «Удивительно». «Это настолько удивительно, что я вообще не понимаю, что именно здесь удивительно». По мере того, как работа продолжалась, костики-латуки уменьшались в размере, а броня, которая испускала свет, превратилась в иные материалы. Вечный огонь плавился со всё новой силой чтобы смешать оба материала, которые не могли слиться в обычном мире. «Мой дом!» Можно было услышать прекрасный и радостный голос девушки. Юльхан инстинктивно осознал, что это воля вечного пламени. После столь огромного развития она смогла общаться. «Я собираюсь сделать самый жаркий дом!» «Да, сделай это!» Юльхан ответил ей с удовлетворением. Вечное пламя поняла, что хозяин услышал ее слова. И огонь еще более разгорелся от радости. Костики и латуки все быстрее плавились. Сердце огня плавились, пусть и довольно медленно. Каждый раз, когда частичка сердца таяла, весь регион был покрыт красным оттенком. В итоге страшнейшая жира сформировала барьер. И ничто, кроме вечного огня и Юльхана, получившими благословение богини огня, не могли сохранить в нем свое сознание. А Ротчи не был исключением, ему необходимо было покинуть барьер. «Я отойду ненадолго. Да что за... Ты ведь меня даже не слышишь, так?» «Уф, ха-ха». Барьер, образовавшийся вокруг сердца огня, немного уменьшился. По мере того, что он уменьшился, костики-латуки тоже уменьшались. Кости не разрушались, а именно сжимались в размере, сохраняя первоначальные свойства. Он приобрел лучшее, при этом сохранив высшую силу. Юльхан поднял свой молот. Он положил половину инфернального драконьего тела и кости латукки вместе. ударяя по ним, он пропитывал свои удары маной. Да, вы смягчите их. «Ты можешь чувствовать это? Монокрафт из очарования души смешивается с кузнячным делом. Ах, это же просто косок брони. Но он даже лучше, чем я. Я так завидую. Если бы я могла хоть на секунду прикоснуться к рукам дорогого, то расплавилась бы на миллионы. Я говорю, заткнись, сукуб. Ты меня просто бесишь!» Юльхан закрыл глаза. «Я Открытые или закрытые глаза, сейчас это не имело никакого значения. Он просто чувствовал огонь в каждом дыхании. Желание вечного огня, пространство, которое желало перерождения вечный огонь, кости этого цвета и изменения, половина инфернального драконьего тела. Все это оказалось в центре. Вы обнаружили новую область ремесла, которая не может быть определена с помощью технологий. Есть навыки, которые могут быть получены с влиянием технологий. И записаны в хронике Акаши. Но есть умения, которые обладают огромной мощью и не могут быть записаны. Пусть у вас и есть соответствующий уровень. Они существуют сами по себе. Вы обнаружили реальность создания. Вы сплавили умение «Кузнечное дело», «Монокрафт» и «Зачарование души» в «Единственное». Хаос, который просто нельзя смешать. Врождение. Вы открыли новое умение. Создание. Вы получили титул «Создатель». Все ваши создания будут иметь специальные и уникальные опции. Юльхан открыл глаза. Костики-латуки исчезли, сердца огня тоже не было видно. Вечный огонь все еще горел в его ладони, но это была всего лишь его часть, фрагмент. Основная его часть уже переместилась в дом. Перед ним был набор доспехов, абсолютно красный. Он был похож на инфернальное драконье тело, но был иной. Он был живой. Юльхан мог инстинктивно понять, что открытое умение создания было прямо рядом с ним. «Как же мне это нравится!» закричала вечное пламя внутри брони голосом, который не содержал даже малейшего негатива. Так радостно и с такой страстью. Этот голос был сам по себе противоречив. Он был очарователен. «Я собираюсь защитить хозяином «Да, я собираюсь оставить это на тебя». Юльхан говорил усталым голосом. Правда, он был очень доволен, а его сердце трепетало от радости. Ему удалось сделать именно то, что он задумывал. Он прошел путь, по которому никто не ступал. «Душа огня закончена. Душа огня». Ранг. бог Защита. 17900. Прочность. Нерушимый, до тех пор, пока сохраняется сила огня. Пользовательские ограничения. Юльхан. Опции. Первое. Увеличение сопротивления атрибуту огня и мощности атаки на 200%. Второе. Наделяет все навыки силы огня и усиливает их на 100%. Третье. Улучшает все навыки в уровне, которые связаны с огнем. Чистейшее, жаркое и жесточайшее пламя, созданное человеком, который превзошел человечество. Чудо, родившееся после того, как материя, душа и мана соединились в единое. Юльхан на всякий случай немного склонил голову, проверяя характеристики брони. Теперь это была новая броня, созданная из костей Эджара, перчаток желания хаоса и сердца дракона. Другими словами, он выполнил лишь половину намеченной работы. Броня была неплохой. Да, серьезно. «Мне придётся опять заниматься этой утомительной...» «Я счастлива! Я так счастлива!» Вечное пламя радовалось, контролируя броню, которая прыгала в воздухе. Юльхан вообще не понимал, что у неё происходит в голове. Он смог бы надеть её прямо сейчас, но... Позволил ей повеселиться ещё немного. В данный момент он обратил внимание на людей, у которых были совершенно отсутствующие взгляды. «Ильхан, ты... Что это такое? Твои волосы теперь стали красными...» слышав слова ерры он сразу же погладил волосы чтобы проверить что все так и было после того как он получил благословение богини огня, глаза юльхана изменились а теперь когда он создал душу огня его волосы перекрасились в красный цвет какого черта когда они успели вырасти более того они даже успели вырасти до да его талии Юльхан пребывал в шоке и попытался их отрезать но на юна тут же бросилась к нему прижавшись к телу «Длинные волосы, это так круто! Оставьте их! Пожалуйста, оставьте их!» «Но они будут мешать в битве, поэтому я...» М -м -м. Как только он подумал, что волосы должны быть короче, они стали короче. У Найюны были вопросительные знаки в глазах. Юльхан думал лишь об одном. «Во что я превращаюсь?» «Глава 280. Почему только я?» «Мистер Юльхан, сделайте их снова длинными, длинными! Вы были таким сексуальным только что!» он «Мне не нравится быть сексуальным, поэтому я буду держать их короткими!» «Нет! Идиот, идиот!» Юльхан осознал, что у волос есть свойства огня. Но огонь был нематериальным, и можно было манипулировать, изменяя размер по своему усмотрению. Поэтому не странно, что они имели такие свойства. Другими словами, часть тела Юльхана изменилась в иную материю. Он понял инстинктивно, что достиг середины между низшим и высшим существованием. «Хм...» Похоже, я могу стать высшим существом, если буду стремиться в этом направлении. Поздравляю, ты видишь перед собой множество путей становления высшим существом. Но, хм... Огонь и дракон, вместо того, чтобы стремиться к чему-то одному, было лучше сплавить их в долгосрочной перспективе, чтобы проложить свой собственный путь в мир высших существ. Пусть он и был удивлен неожиданным успехом, но быстро собрался с мыслями и вернул волосы в прежнее состояние. Настало время сделать внешнюю броню, в которой была стила дракона. «Подойди сюда!» «Да!» Юльхан снял всю одежду, которая на нём была, и одел душу огня на тело. Она была изготовлена на заказ под него и обладала чистейшими свойствами огня. Так что, когда он её носил, то не чувствовал дискомфорта. Её будто вообще не было. «Не думаю, что внешняя броня вызовет какие-либо проблемы». «Я счастлива!» Вечный огонь повторял всё те же слова. Словно ребёнок, который только начинал изучать язык. Юльхан рассмеялся и слегка постучал по заспеху, прежде чем вновь схватить молот. Пламя расцвело на его кончике. Юльхан и Вечный Огонь синхронизировались настолько, что практически невозможно было понять, где начинается второй и заканчивается первый. «Аручи, твоя очередь». «В прошлый раз я думал, что расплавлюсь вместе с копьём». «Я собираюсь расплавить копьё. Пришло время отбросить имя восьмихвостовое драконье копье «Что, правда?» «Разве ты не видел?» «На что была способна Вечный Огонь несколько секунд назад? Тебе просто необходимо сделать это?» «Я думал, вы будете использовать Аджара». «Я собираюсь заменить им тебя, после того, как смогу его контролировать. Тебе необходимо будет позаботиться об этом, пока это время не придёт». Юльхан всё ещё не мог манипулировать жестоким драконом седьмого класса. А Ручи рассмеялся услышав честные слова Юльхана. «Тогда мне остаётся сделать всё возможное. Всё в порядке» я не собираюсь жаловаться тогда можно начинать понятно восьмиховое драконье копье половина инфернального драконьего тела которое являлась и броней и оружием перчатка желания хаоса, кости Эджара и его сердце дракона а также сокровища которые могли потрясти мир. все это было в одном месте О Юльхан медленно закрыл глаза и активировал монахравт зачарование души и кузнечное дело, чтобы попасть в мир создания. Поскольку он уже сделал это один раз, теперь ему было проще разобраться. «Твммм! Ты осмеливаешься сделать это с моим сердцем и телом!» «Заткнись, Аджар!» Пусть управлять им было невозможно, заткнуть его не было проблемой. юэль использовал все свои силы Бога Смерти, чтобы заткнуть Аджара и засунуть его глубоко внутрь сознания, продолжая работать. Гигантские кости Аджара светились красным цветом и начали уменьшаться в размере. Порагмен души орочи покинул восьмих востовое драконье копьё и отправился в оставшуюся половину инфернального драконьего тела. В то время как Юльхан начал плавить. Я собираюсь создать броню, которая сможет показать истинную силу драконов. Это будет несложно, если постараться. Хайзен, сфокусируйтесь. Всё расплавилось, и драконье сердце Эджарат реагировало. Процесс монокрафта проходил успешно. Орочи, я попытаюсь. Юльхан поднял молот для удара. Внешний вид брони проявился на мгновение, прежде чем снова превратился в хаос. Юльхан не разочаровался. Это лишь начало, что перчатка желания хаоса была расплавлена. «Я не собираюсь вмешиваться или подавлять силу драконов. Трансформируйся и рычи, как тебе вздумается!» «Это то, чего я хотел!» А Рочи и чувства Юльхана соединились. Пусть сейчас на нем была душа огня. Его обучение манипулированию фрагментами душ было проведено не зря. И он смог приспособиться к нему без особых проблем. Процесс зачарования души проходил гладко. «Хорошо. Очень хорошо». Начался резонанс. Сила Дракона, которая всегда реагировала, когда Юльхан входил в колыбель чудес, пробудилась от стимуляции материалов. Сильная волна прошла по телу Юльхана. Если бы он не смог вытерпеть даже этого, можно было оставить мечты стать высшим существом. «За работу!» Он начал ударять молотом. восьмихвостое Драконье Копье застыло прежде чем расплавиться в полупрозрачном пламени. Там же была и половина инфернального драконьего тела. Пришло время использовать силу кузнечного дела, чтобы придать этому форму. Дыхания Рочи и Юльхана были синхронизированы. Чем больше он бил, тем громче кости от кричали от боли, прежде чем сжались. Размер сердца дракона тоже уменьшился. по мере того, как шло время, и материалы зачаровывались его волшебной силой, Рассматривая столь сложный процесс, даже Эрта и Хильен, на которые прекрасно разбирались в магии, могли лишь наблюдать нечто абсурдное, не понимая всю суть происходящего. Сдаюсь, я ничего не понимаю в этом. Смотри, даже если не совсем всё понимаешь, леди. Фигуры дорогого, входящего в иной мир. Хроники, которые ещё не записаны. Единственный и недраконий материал здесь было желание хаоса. Оно должно было быть использовано для улучшения характеристик драконов. И устранения ограничения в силе. Юльхан преобразовал эту силу и взял под контроль. Он использовал ману из сердца дракона, чтобы сформировать из нее силу драконов и использовать ее на броне. «Начнем, хозяин!» «Да, начнем!» Он ударил молотом. Он еще раз ударил молотом. И еще раз ударил молотом. Сердце дракона полностью расплавилось. Сиюминутный всплеск ужасающей концентрации маны был сосредоточен на Юльхане, который синхронизировался с маной. Используя силу драконьей крови, и переместил ее в свой молот. Несмотря на ману драконов, которая пульсировала так сильно, что его сердце болело, движения не изменились. Броня пыталась принять форму, но затем расплавилась и попыталась собраться, прежде чем снова расплавиться. Сплав из костей Джара полностью окутал броню. Кажется, я такое уже видела. Это словно чернила рассеиваются в воде. Шш. Он ударил молотом. Через мгновение раздался звон металлического удара. Разделяющая энергия имана, которые заполнили барьер, мгновенно сжались, превращаясь в броню. Она была красновато черного цвета, и кости дракона выпирали то тут, то там. Броня, которая выглядела как увеличенный размер инфернального драконьего тела. О Юльхан тяжело вздохнул и уронил молот. Несмотря на то, что молот был изготовлен из материала высшего класса, он не смог выдержать два последовательных процесса создания и был в ужасном состоянии. Юльхан был рад просто тому, что молот смог продержаться до конца. Закончено. Так и есть. На его сетчатке появился зеленый текст. Тело Человека-Дракона завершено. Тело Человека-Дракона. Ранг бог Защита 25,5 тысяч. Прочность 50 миллионов из 50 миллионов. Восстанавливается, если остался хотя бы один фрагмент брони. Пользовательские ограничения. Юльхан. Опции. Первое. Усиливает силу драконов и увеличивает скорость восстановления на 300%. Второе. Усиливает на уровень все умения, связанные с драконами. Третье. Свободно преобразует форму пользователя, потребляя ману, и может выходить за реальность материи. Четвертое. Может вызвать любое оружие, которое было выгравировано в хрониках пользователя. Половина защиты добавляется к силе атаки оружия. Броня, которая позволяет существовать человеческой и драконьей натуре, Создано человеком, который имеет глубокое понимание драконов. Я могу теперь понять, что мистик чувствовала. Ороча, оказавшись внутри доспеха, начал жаловаться. Я чувствую себя задушенным, хозяин. Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этим. Ты болтаешь то же самое. так тебе и надо. Ты проигнорировал меня, но теперь находишься в той же ситуации, что и я. А ведь ты был таким высокомерным. Меня больше всего расстраивает то, что я в том же состоянии, что и эта женщина. Это еще не конец. Двойное ядро имело смысл только тогда, когда оно работало бы вместе. Сердце огня, которое контролировалось вечным огнем, и сердце дракона, которым управлял Аручи. Необходимо было собрать все это вокруг Юльхана, чтобы все заработало как надо. Аручи, ты ведь знаешь, что делать, верно? не знаю. Когда Юльхан щелкнул пальцем, тело человека-дракона, плывущего по воздуху, превратилось в черный туман. Опции желания хаоса были реализованы на новом уровне, после заимствования силы дракона. Туман закрутился в воздухе и окутал Юльхана, который был одет в душу огня. Он вновь материализовался и оказался на душе огня. Будто там и был. А Ручи, Вечный Огонь и Юльхан стали едиными. Будто дождавшись этого момента, на глазах Юльхана появилось несколько строк текста. «Артефакт ранга Вечность. Огненная душа драконьего тела». Существуют артефакты, которые невозможны сами по себе, но могут превзойти совершенство путем слияния с другими предметами. Душа огня и тело человека-дракона относятся к этому случаю. Артефакты, которые не могут быть едиными, стали таковыми при помощи пользователя, создавая идеальную гармонию и возрождаясь артефактом ранга «Вечность». Дополнительная опция добавлена в огненную душу драконьего тела. Надевший броню становится хозяином всего пламени и драконов, Он может усилить силу огня и драконов, даровать им силу и забрать ее. Тем не менее, сущность пользователя по-прежнему низшая, и поэтому способность не может быть реализована в полной мере. <сёк> юликан прошедший через процесс пробуждения несовершенного слияния с артефактом, глубоко вздохнул. Внутри была сила огня и драконов. Некоторые назвали бы это дыхание. Кое-кто смотрел на него с ошеломляющим взглядом. Это был Юмир. Папа превратился в дракона! «Ещё нет». «Тогда... когда ты станешь одним из нас?» «Я пока не знаю». «В любом случае, это так потрясающе! Папа потрясающий!» Юльхан обнял её миром, который радовался со сверкающими глазами, прежде чем пожал руки других, взгляды которых были зареоточены на нём. «Ладно, шоу закончилось. Вернитесь к своим делам». «Когда я смотрю, как вы работаете, я чувствую себя бесполезной». «Если вы не хотите умереть в будущем, пожалуйста, продолжайте делать бесполезные вещи». Было еще много времени до рассеивания барьера. У него было желание нырнуть в колебель чудес и никогда больше оттуда не вылезать. Но он не мог этого сделать. Он был единственным, кому было необходимо это. Есть и другие вещи, которые мне нужно сделать, прежде чем я стану высшим существом. Юльхан призвал копье и успокоился. Он вызвал красно-черное копье, сделанное из энергии огня и драконов. Это было сделано из восьми драконьего копья в качестве фундамента. Но было в разы сильнее и острее любых других копий, которые могли быть созданы. Можно было сказать, что это абсолютно другое копье. Кто-нибудь хочет спарринга со мной? Любой будет просто раздавлен, если они начнут сражаться с Ильканом в данный момент. Но мне нужно тренировать великое космическое разрез... хи <связанное> и Все ужаснулись, когда услышали слова «великое космическое разрезание». Разве это не мастерство, которое поднимало боевую мощь на совершенно иной уровень? Только Хельена отреагировала, но, к сожалению, она была искусно в волшебстве. И не обладала навыками в ближнем бою. Поэтому не могла быть спарринг-партнером. Ничего не поделаешь. Юльхан застенчего пробормотал и опустил копье. Прежде чем вытащить все то, что осталось от тела Эджара. Пусть основные части были сняты, останка хватало. Он произнес какую-то ерунду, глядя на останки. Я могу лишь воскресить Эджара и сразиться с ним. Ты смеешь вложить мою душу в это? Пусть твоя сила была бы значительно ниже. Способности физического тела не будут такими уж и плохими. «В этом я уверен». «Ты...» «Я освобожу тебя, если ты сможешь выиграть у меня. Так что послушай меня внимательно». «Этот грубый и низший осмелился смотреть на высшего Эджара!» Эджер, который был спровоцирован Юлиханом, издал рев. Юлихан с удовлетворением кивнул, услышав его. Раз экипировка была завершена, он не сможет проиграть этому простачку. Более того, он мог бы навязать свой боевой дух, физически выиграв у него» и сделать его своим подданным. Можно было убить двух птиц одним камнем. Причина, по которой Орочи должен был войти в тело человека-дракона, сразиться с Эджаром и поставить его на колени. Тогда я воскрешу тебя в милую маленькую штучку. Подожди немного. Милую? Маленькую? Ты? Он поднял пару костей дракона, чтобы сделать новый молот, и приблизился к телу Эджара. Началась тренировка, в которой участвовал только Юльхан. Глава 281. Почему только я? Ледяной демон громко взревел. Когда он протянул левую руку, поток чистой энергии заморозил всё на своём пути. «Карина!» «Я знаю!» Когда Майкл Смитсон крикнул, мужественно защищая её щитом. Карина Малатеста, которая целилась в этот момент, бросила магию, чтобы связать демона. Когда ледяной демон застыл на месте, такогами Асуха внезапно появилась сзади ухватив хлыстом его шею. Тем не менее, у неё не хватило сил закончить всё одним ударом. Всё ещё недостаточно. Ха. Меняемся, Майкл. Битва с демоном закончилась только после 30 минут източённого сражения. Если бы на юна не благословила их на середине битвы, это было бы очень опасно. Ха. Ха. Я полагаю, мы едва выиграли этот бой. Майкл, отличная работа. Карина, ты тоже молодец. Майкл Смитсон, которому было очень тяжело, поскольку он отвечал за защиту, сломал лёд на щите и тяжело вздохнул. Карина Малатеста вытерла под лба платком. Игнорируя их флирт, к этому времени она уже привыкла, так Агами Асуха проверила свой уровень. «Пусть это и безумно тяжело. Я снова взяла уровень. Я уже на 250 уровне». «Почему всё ещё так сложно? Пусть мы и берём уровни». Эрта дала простое и ясное объяснение, готовясь вызвать следующего монстра. «Потому что уровни призываемых монстров увеличиваются по мере того, как вы трое увеличиваете уровни». «Ты дьявол!» «Дьявол? Приятно слышать, что вы вызвали ангела смерти». Спокойная улыбка Эрты была ангельской. «Может быть, все, кто связан с мистером уникальностью, изменяются в ужасающих существ?» «Боюсь, мы когда-нибудь станем такими». Эрта фыркнула, услышав их слова. «Вам троим еще далеко до него». «Ну, конечно». Майкл Смитсон подсознательно кивнул головой. Он направил свой взгляд на огромного дракона и человека, которые дрались. «Я убью тебя!» «Как ты это сделаешь? И ты вообще собираешься ловить меня?» «Я думаю, что скорее умру от старости и лягу в могилу, чем ты поймаешь меня». «Кум!» «Ри громче! Ты даже не можешь испугать земляного червяка своими криками!» «Юэльхан!» «Твои жиги настолько слабые и шатки, что кто-то может подумать, что ты младенец!» «Мне спеть тебе колыбельную?» Наблюдая за Юльханом, который ставил монстра, как нашкодившего ребёнка, в угол, не забывая принимать колоссальное количество умственного урона, они почувствовали себя ещё мельче муравьёв. И тот, кто оживил этого ужасающего демона, был он сам. Карина Малатеста спросила в замешательстве. «Как давно мистер Юльхан сражается с этим драконом? Если подумать, осталось около месяца до конца барьера. Они сражаются уже год и три месяца». «Он не спал ни разу?» Кроме того, времени, когда он купается в Колыбели Чудес, он ни разу не отдохнул. Майкл Смитсон замолчал. В этот момент Юльхан просматривал влево и вправо, явно наполненный жизненной энергией, размахивая копьем. Яркая вспышка, которая будто раскалывала Вселенную всякий раз, когда он махал копьем, ударяя дракона, заставила его понять, что Юльхан вообще не устал. «Мы тоже использовали Колыбель Чудес». «Но резонанс это совсем не просто. Дело должно быть в чем-то еще». Пусть Юльхан был исключительным в обучении, Провести столько времени без сна – это не то, что можно было объяснить способностями. Это было возможно благодаря усиленной умственной стойкости. Пусть это и было неприятно, Майкл Смитсон признался самому себе, что в этом он уступает юльхану «Я не думаю, что он прав во всём. Но в нём есть то, чем можно восхищаться». «Вы также можете стать сильнее». «Нет, Карина, я больше не хочу быть настолько жадным. Я устал от попыток схватить всё подряд и вновь терпеть неудачу». Он тяжело вздохнул и поднял щит. Томительное дыхание успокоилось. «Я стану щитом, который защитит тебя. Я не буду стремиться ко всему, а буду улучшать то, что я могу делать». «Если ты этого хочешь, любовь моя». «Да-да, счастливой семейной жизни». Эта пара была такой кокетливой? Как бы то ни было, в конце концов они смогли достичь розового цвета. Так как Амьясуха, которая видела Флирта больше, чем за весь прошлый год, отвернулась от них в сторону Юльхана. Он был тем, кто подталкивал её вперёд. Он сражался с ужасным драконом, с которым она даже не могла представить схватку и загонял его в угол. Пусть он это и отрицал, он должен быть реинкарнацией бога. Она была счастлива, просто наблюдая за ним. «Похоже, вы все восстановились». «А? А?» Как только она услышала слова, то поняла, что Эрта смотрит на неё. «Если вы хотите помочь, у нас нет времени отдыхать, не так, Лем?» «Конечно. Я только что взяла уровень, поэтому всё в порядке». Призывайте следующего монстра. и Если возможно, прямо над этой парочкой. Звучит интересно. Здесь были не только три клановых мастера. Юмир, Кангмирай, Найюна, Ким Йеси, Лиера, Хильена, Кангхаджин и даже драконья армия делали всё возможное. Полтора года, которые длились мгновения, боевая сила Земли обновилась со скоростью света. Эджар ревел. У его тела больше не было сердца, чешуек и рёбер. Чёрт возьми, ему не хватало плоти и крови. Но с божественным кузнечным делом Юльхана и Монокрафтом он смог возродить это с силой, которая превышала шестой класс. Ты! Что тебе надо? Ты уже знаешь. Даже подавляющая сила Эджара не помогала. У него было преимущество, когда он только восстал. Но Юльхан адаптировался к броне, и ситуация поменялась. Я никогда не подчинюсь тебе. Я никогда не проиграю тебе. Даже если буду умирать с этим слабеньким тельцем. О чём ты говоришь? Ты проиграл мне, когда умер? Это всего лишь процесс закрепления твоего морального духа. Ты победил меня трусливым методом. Если бы я сохранил свою первоначальную силу, я бы не отдал тебе свою жизнь». Юльхан фыркнул. «Ты побеждал своих врагов парклятьями и называешь меня трусом? Ты негодяй, недостойный быть драконом». Кмммм. «Не самый сильный выигрывает битвы, но победитель оказывается самым сильным. Разве я не говорил этого?» «Я освобожу тебя, если ты выиграешь меня». И ты кивал головой. «Теперь, когда ты начал умирать, то решил придумать тебе оправдание?» «Ты действительно родился драконом». Э -э «Этот трос!» А Руси, который тоже слышал его слова, в миллионный раз бормотал «Вы такой злой. Я думаю, что мой боевой дух будет разбит перед его. Мне нужно погладить против шорстки его немного дольше». Юльхан несколько раз прыгнул в воздух, когда проговорил это. Куда бы он ни пошёл, его копье разрезало воздух огнём. А великое космическое разрезание копьём, последовавшее за этим, вновь ударило повреждённое тело Эджара. «Крум! Это больно! Это так больно!» «Ты такой жалкий! Почему бы тебе просто не покончить с собой? Если у тебя есть гордость дракона, почему бы тебе просто не сделать это?» Однажды его назвали драконом отчаяния, Эджара. Он взмахнул хвостом, чтобы атаковать Юльхана. Но поскольку тот уже внёс все его движения в свои хроники, всё выглядело так, будто движения дракона были медленными и милыми. Фактически он последовал движениям хвоста, а затем схватился с за него и провернул монстра. «Хмар!» Аджар воскликнул. «Я... проиграл!» Он впервые признал поражение. После такого долгого периода, его умственные силы были истощены полностью. «Я признаю тебя правителем драконов!» Не удовлетворившись, каким тоном это было сказано, Юльхан немного скривился и вновь спросил. «Повтори». Я признаю тебя правителем драконов!» Юльхан отпустил хвост и поднялся. В этот момент новый текст появился на сетчатке Юльхана. «Пусть это не было завершено. Вы получили объявление о поражении фрагмента души самого сильного дракона из существующих. Дракона Отчаяния. Хроники, которыми вы обладаете, как дракон становится более совершенными». «Сила над драконами будет увеличена». Не могло быть такого, чтобы высокоуровневый и могучий седьмой класс дракон допустил бы свое поражение только потому, что юльхан немного избил его. Это все было возможно лишь потому, что он получил силу правителя над драконами, создав доспехи. В любом случае, юльхан достиг того, чего намеревался изначально. Теперь Эджар был его. «Хорошо, значит ты на моей стороне». «Вы наконец сделали это, злой хозяин». Умение правила уровня мастера охватывало все тело Эджара. Он отбросил гордость, накопленную за бесчисленные годы, и согласился быть подчиненным. «Эджар, давай будем ладить с этого момента». «Я признаю вас своим хозяином, так что вы должны стать сильнейшим». «Эджар стал вашим подчиненным». Наконец он преуспел во всех своих целях, к которым стремился, пребывая в барьере. Губы Юльхана показали улыбку. «Хорошо, тогда давайте поменяем вас местами прямо сейчас». Это тело ужасающего дракона не очень-то и удобно. Но, полагаю, я ничего не смогу с этим поделать. О, для меня это более комфортабельно. Более не нужно было колебаться. Юльхан немедленно активировал создание, чтобы поменять местами Орочи и Эджара. Эджару было проще адаптироваться к телу человека-дракона, которая содержала его собственную сущность. Орочи тоже подумал, что тело седьмого класса было лучше, чем артефакт ранга бог. Орочи, что нам с ним сделать? Оставить тело, как оно есть? Это безумно неудобно. Сделайте его более гуманоидным, хозяин. Хорошо, оставь это на меня. Я сожму силу, не теряя ничего». Как только Йольхан собрался начать свою последнюю работу в барьере, мистик которая до этого оставалась послушной, начала жаловаться. «Хозяин, мне тоже. Я тоже хочу тело «Ты можешь просто немного подождать?» «Это уже слишком. Вы хозяин-идиот. Я тоже хочу тело как у Оручи, милые маленькие девочки». «Ха-ха, друзья». «Пойди потанцуй брейк-дан с этим гигантским телом!» «Короче, ты идиот!» Мистический голос мистик заполнил барьер. Юльхан рассмеялся и взял молот. Остался еще месяц, пока барьер не развеется. Было еще полно времени, чтобы создать шедевр. Глава 282. «Почему только я?» «Заканчивайте работать и собирайтесь вокруг меня!» Юльхан закричал. Его голос, который был с духом самоуверенности, распространился по всему барьеру. Некоторые были в колыбели чудес. Драконья армия вела крупномасштабный бой. Юмир тренировал навыки. Так Такагаки Асуха только убила демона. Льера и Хельена выглядели так, будто сражались насмерть. Хотя на самом деле это был лишь спарринг. Все прекратили свои действия и подошли к нему. Скоро барьер развеется. Когда это случится, эффект замедления вновь возрастет. Поэтому мы должны быть готовы к этому. «Так мы этим и занимались, разве нет?» «Я хотел лучше приспособиться к своему телу. Я изменю его в будущем, поэтому не переживай, Орочи». «Это звучит очень тревожно, поскольку именно вы говорите это». «Мне послышалось». Юльхан убрал всё в инвентарь, в том числе «Колыбель чудес». Пусть он не смог пока достичь высшего существования, урожай был неплох. Даже если не рассматривать его и Юмира, несколько человек, в том числе Льерра и Хильенна, сумели научиться резонировать с силой дракона. А мировоззрение некоторых поменялось на более воодушевлённое. а барьер! Я чувствую, как моё тело становится тяжелее!» «Он исчез!» Как только Эрта это сказала, барьер, который на вид мог продержаться в вечности, исчез. Большинство людей, которые провели полтора года внутри барьера, почувствовали головокружение, поскольку поток времени вновь устремился вперёд. «Боже мой, лишь мгновение!» «Угу!» «Я чувствую себя просто ужасно». Несмотря на то, что Юльхан заранее всех предупредил, замедляющую магию, наложенную на землю, нельзя было избежать просто зная, что она есть. Трое мастеров клана теперь могли нормально двигаться под действием волшебного формирования, благодаря обучению, которое они прошли в барьере. Только им приходилось сжимать зубы из-за подавляющего давления. Было даже желание не противиться, а идти с потоком магии. Наши кланы будут в замешательстве, если они увидят нас. Просто от того, что вы будете двигаться с нормальной скоростью, это поможет им увидеть, что на них лежит магия. К тому времени они и сами смогут вырасти. Это просто ад. Они прекрасно понимали, что сейчас лучше потерпеть. Поскольку земля нуждалась в этой магии, юльхан передал трем несколько видов оружия и другой экипировки, которые он сделал в свободное время, пока пребывал в барьере. «Возьмите и для членов клана». Там по большей части ранг Легенда, но его должно хватить. Я и сам напугался от того, что не дрогнул, когда увидел несколько артефактов ранга Легенда. Я с удовольствием принимаю эти предметы. Благодарю вас, лорд Сусанна. Ой, я имею в виду мистер Юльхан. Я буду преданно служить вам в будущем. Эээ... -э... Не. Мне не нужен еще один верный слуга. Поскольку он уже рассказал им ход дальнейших действий, не было необходимости стоять и глазеть. Мастера кланов разбрелись по своим кланам. Они были талантливы с самого начала, поэтому они должны вынести жизнь на этой безумной земле в будущем. Особенно это касалось Карины Малатесты и Майкла Смитсона, которые теперь будут защищать друг друга. Что касается Токагаки Асухи, Юльхан не хотела задумываться об этом на данный момент. «Ну что же, мы продолжим делать то, чем уже занимались? Хозяин, мне действительно надо ходить вот так!» Его позвала Рочи. Он был в теле, которое было из остатков Эджара, и слегка изменено. У него получалось его контролировать, но он немного смутился после выхода из барьера. «Подумать только. Я должен ходить в столь смущающей форме». «Смущающая форма? Это абсолютно превосходит твое никчемное первоначальное тело низшего существа!» Эджар, зачарованный в тело человека-дракона, закричал, проклиная Орочи. Но Юльхан просто игнорировал его. Эджар не до конца понимал, что имеет в виду Орочи. Он подразумевал под смущением не физическое тело. «Ты смущен из-за того, что не можешь правильно контролировать тело, так?» «Так. Мускулы, кости, плоть. Все оно выше моего уровня. Я все еще чувствую скрипы там и тут». «Хо. По крайней мере, ты знаешь свое место. Заткнись, Эджар». Если бы Юльхан мог спокойно использовать создание подчиненных ему, то вообще бы не сражался с Эджаром. Даже Орочи, который провел с ним многие годы, а также много ел фрагментов душ, не мог полностью контролировать это тело. Как бы сделать лучше в будущем? Постарайся, я верю в тебя. Я горжусь этим. Хозяин ужасен, вы ужасный. Он проверил состояние спутников и земли. Конечно, не то, что многое могло бы измениться, ведь не прошло и минуты. Поскольку три мастера кланов убивали демонов довольно долгое время, которые рождались на земле, Плотность монстров также уменьшилась. Конечно, они будут появляться в будущем. Но сейчас, когда существует система откачки маны с земли, наверняка не будет много случаев огромных вспышек рождения чудовищ. Ну что же, приступим к работе. Ты чертов трудоголик! Перед тем, как барьер исчез, Юльхан дал им небольшой перерыв. Благодаря этому все были в норме. Лицо Кангмирая потемнело после того, как Юльхан объявил о возобновлении работы. «Мы должны снова разделиться». «Так и случится. Мы должны реорганизовать команды?» «Нет, всё прекрасно». мира «Мирайя, ты...» Кангмирай отклонила предложение Юльхана. Поскольку они должны были оставаться лидерами групп, она не могла пойти с ним и не даст такой возможности для других. На Юна смотрела на неё суженными глазами, но выражение лица Кангмирайя было твёрдым. «Летающая крепость тоже была усилена, поэтому тебе необходимо адаптироваться к святому региону Юна». «Какое подлое оправдание!» «Ты только что высказала подлое правдание!» «Его Величество! Я не могу защищать Его Величество!» «Уф, снова та же команда! Если это желание хозяина, я последую ему!» «Оф!» Реакция подчинённых была тоже не очень. Множество людей не хотели действовать без него. Это были эмоции, но Юльхан чувствовал, как теряя чувство идентичности. Это было неловко. Если он теперь назовёт себя «одиночкой», скорее всего его и забьют. «Чёрт возьми, я уже стала такой сильной!» поэтому могу уже пойти с Ильханом. Я не знаю, что может произойти, поэтому, пожалуйста. Что ты подразумеваешь под словами, что может произойти? Они все мусор. Льера тоже начала ворчать. Как бы долго она не находилась рядом, любовь заставляла её делать это каждую секунду. Пройдёт снова два месяца прежде, чем мы встретимся. Это вообще ни разу не волшебная сказка. Лучше так, чем встречаться один раз в год. В следующий раз давай немного помедленнее. О, разве мне не хватило этого, когда я была ангелом? Все потому, что я доверяю тебе больше всего. Я переключу тебя сорочьем, как только он приспособится к телу. Правда? Правда, я обещаю. Тогда ладно. Быстро поцелуй меня. Лиера получила подтверждение своих слов. И поцелуй. А затем отправилась вместе с остальными, которые смотрели на нее в летающую крепость. Когда мистик ушла в другой мир, не имея возможности поменять тело, в крепости Хранителя оказалось четыре существа. Юльхан, Ким Йесиль, Хильена и Оручи Села Маджара. Странный состав участников. Мой сынок так популярен? Мне это вообще не нужно. Новая мечта мамы – сделать бейсбольную команду из внуков. Ты имеешь в виду ночной кошмар? Хе-хе. Если ты оставишься на меня, я сделаю всевозможное. Это обнадеживает. Это было плохо. Он поставил маму в свою команду, чтобы сдерживать Хильенну. Но почему-то они начали лучше общаться со временем. Юльхан посмотрел на свою следующую надежду – Орочи. Орочи избегал его взгляда. Моё новое тело пока что плохо слушается меня». «Ты...» «Может быть, ему позвать Льерру?» Он всерьез об этом задумался, но в итоге передумал. Его назначением были иные миры, в которых могли быть выжившие из Альянса передовой линии. Как только он соберет их всех, это будет поворот для остальных больших кланов. «Сколько еще людей отправятся с нами?» «Ну, мне и самой любопытно. Сколько осталось мотыльков?» Эй hey, следи за своими словами!» «Я просто хотела сказать, что дорогой светит словно солнце». «Хм. Благодаря тебе, наконец, я смогла встретить того, кого люблю». Юльхан думал о словах Карины Малатесты. Он хотел верить, что там есть такие же, как она. Были и те, кто хотел вернуться, и те, кто хотел защищать их. Если это так, разве ему не стоит дать им такую возможность? Он не мог позволить себе играть в камни-ножницы-бумага слишком долго. «У нас ещё полно мест, куда мы можем отправиться. Поэтому поспешим». «Да» так и сделаем». Юлихан посмотрел вниз, на медленно проплывающую землю. И тех, кто по ней двигался, а затем активировал умение телепорт. В голове зародилась мысль, но он быстро похоронил ее, поскольку это было слишком неловко. Только Хильена почувствовала изменения в его выражении лица и спустила очаровательную улыбку. После этого они отправились в другие миры. Миры, где все жили мирно. Миры, где каждый отчаянно сражался. Миры, где сражались до конца. Миры, где они нашли способ общения с монстрами. Апокалиптическими мирами. Умирающими мирами. Мертвыми мирами. «Пожалуйста, возьми нас с собой!» «Пожалуйста, веди нас!» «О, Господь Бог! Прошу тебя, забери нас с собой!» Это были те, кто пытался выжить в мирах, где человечество потеряло всякую надежду. Когда они увидели новую надежду в лице Юльхана, они не хотели с ней расставаться. «О, высшее существо! Мы будем следовать за тобой!» «Вы грёбаные простачки!» Если бы такое было один или два раза, он мог бы справиться с этим. Но когда это случилось в седьмой раз, Юльхан взорвался. «Сколько раз я должен говорить вам, что на земле ещё хуже, а?» «Даже если вы пойдёте на землю, вы умрёте от малейшей щекотки!» «Но мы больше не можем выжить в этом мире с нашей силой!» «Даже если то место опасно, оно лучше, поскольку здесь даже нет надежды!» «Не втирай мне эту хрень! Ложная надежда гораздо хуже отчаяния!» Даже когда Юльхан преувеличивал ситуацию на Земле, те, кто потерял всякую надежду, не отступали, ему ничего не оставалось, кроме как взять их с собой. Чёрт возьми, почему так много обречённых миров? Всё потому, что существует бесчисленное число миров. А люди Земли были рассеяны по ним. Я ощущаю себя будто собираю драконь из шарги. Среди обречённых миров были и удивительные, в которых эльфы играли роли человечества. Большинство эльфов умерло из-за монстров, которые стали сильными после нескольких больших катаклизмов. Выжили немногие. Каким-то образом они понимали, что у Юльхана был статус императора в Дарио, поэтому относились к нему с почтением. «Вы будете вести нас в светлое будущее, если получите всю любовь эльфов!» «Чёрт тебя дери! Будьте вы прокляты! Ваше величество!» «Какого хрена я стал твоим величеством?» Земля начала процветать. Пусть Юльхан и не собирался этого делать. Со временем его вздохи увеличились. «Сколько дней до того, как я смогу использовать барьер?» «Хм, около пяти дней». «Я полагаю, что будет как минимум ещё два обречённых мира». Юльхан снова активировал телепорт. Вот только он кое-что понял и наклонил голову. «В этом мире нет ангелов?» «Их нет». «Да, ну и раньше мы не видели ангелов. Разве нет?» «До этого не было. Кроме одного. Конечно, мир процветал и хозяину не надо было в нём что-либо делать». Юльхан подумал, что внутри «Армии Небес» что-то произошло. И может, даже внутренний конфликт. Война за стеной хаоса была не так давно окончена. Но высшие существа вновь были чем-то заняты. Как они вообще могли выдерживать до того момента, пока не начался инцидент? Любопытно. Ладно, мне на это плевать. В один прекрасный день тебе придётся встретиться с ними. Но пока делай, что хочешь, дорогой. Давайте искать людей и вернёмся. Хэзээн. Прошло время. Юльхан и его спутники более десяти раз оказывались в барьере песочных часов вечности. Несмотря на это, он не смог достигнуть царства высших существ. Ему все еще чего-то не хватало. Юльхан хан пришел к выводу, что ему придется собирать хроники более высоких существ. Глава 283. Я буду готов. Это безумие! Мистик была серьезной. Если необходимо, чтобы хозяин вмешивался. Я хотел избежать их участия как можно дольше. А еще лучше, чтобы этого никогда не понадобилось бы. Когда Земля станет высшим миром, печать на ней будет снята. У Юльхана был подклад путешественник по измерениям, и как только он активирует умение, он сможет помешать иным высшим существам войти на Землю. Поэтому он думал, что в обозримом будущем не будет конфликтов. Но если я хочу остановить действительно страшных парней, я думаю, что мне надо стать сильнее, гораздо сильнее. «Насколько сильнее вы станете? Вы уже сопоставимы с большинством седьмых классов!» «Этого недостаточно. Колыбель чудес только стимулировала энергию внутри него. И не позволяла ему достичь высшего царства. Скорее, скорость была настолько медленной, что потребовалось бы тысячелетия, а может быть два или три, чтобы стать высшим существом. Мне нужно больше образцов». «Так что ты собираешься делать, дорогой?» «Я буду узнавать все, что делают высшие существа. Прошло 10 месяцев с тех пор, как он не встречал ангелов Армии Небес. Юльхан и другие побывали в разных мирах, чтобы забрать людей с Земли и взять человечество обречённых миров к себе, периодически тренируясь в барьерах. Какое-то время назад они перестали чувствовать присутствие ангелов, независимо от того, в какой бы мир ни попадали, не говоря уже о более высших существах. Хельена вдруг сказала что-то невероятное. «Скорее всего, в этом виноват, дорогой». «Я виноват? В чём?» «Утечка информации о главном штабе армии ослепительного света. Ты действительно думал, что они останутся пассивными?» «Но штаб демонической армии разрушения всем известен. Разве нет?» «Конечно, там больше причин для беспорядков. В настоящий момент они пребывают в ярости». Соблазняющая улыбка появилась на лице Хильенны. Юльхан думал о том, как она может быть настолько ужасная. Но боялся он больше себя, поскольку уже привык к ней. «Тогда нам нужно пойти в главный штаб армии ослепительного света?» «Нет, дорогой». Хильена тут же ответила. «Посещение мира, которым управляет сам лидер, полностью отличается от посещения обычного высшего мира. Ты сможешь пойти туда как минимум после того, как станешь высшим существом. Мне нравится разрушение и убийства, но я предпочитаю, чтобы дорогой был жив. Я умру с тобой, если это произойдет». «Хорошо». Юльхан относился к главному штабу фракции легкомысленно, но оказалось, что такого делать было нельзя. Для Армии Небес это было проще. Хм? «Я сейчас подумал. Никогда не чувствовал существа, которые бы превосходил седьмой класс, на небесах. Все потому, что я не могу почувствовать Бога?» «Может быть, Бога не существует?» «Хильена, не болтай глупостей. Бог существует». «Наверное. Правда, я не могу утверждать, что он сидит на небесах». Отвезли Еры на слова Хильена был удрученным. У нее были свои подозрения на этот счет. Юльхан пришел к выводу, что дальнейшее раздумывание над этим – пустая трата времени. «Если главный штаб не подходит, мы можем отправиться в филиалы». «Хорошая идея. Высшие фракции становятся сильнее в зависимости от количества и размера миров, которые им принадлежат. Сейчас они грызутся за каждый мир. В ближайшем будущем будет война ужасающих и действительно эпических масштабов». Голос Кильенны был взволнованным. Юльхан сейчас побаивался её, так как она выглядела, будто желала такого результата. «Так, если мы просто подождём, они станут слабее?» «Да на Землю некого будет отправить». «О чём ты говоришь, дорогой? Вся эта война за Землю, ты знаешь? Их конечной целью будет Земля». Юльхан промолчал. Он был очень озадачен. До этого момента вся эта история не сильно волновала его. И он не пытался в неё углубиться. Но от этого невозможно вечно бегать. Ему нельзя было больше притворяться. «Поговорим об этом, Хильена». В конце концов он задал вопрос. Что такое с землей, что каждый проклятый ублюдок стремится к ней? Было пророчеством Проклятое пророчества Случилось то, что... Как только Хильена собиралась ему всё рассказать, она огляделась. Полтора месяца осталось до того момента, как барьер песочных часов вечности развеется в одиннадцатый раз. Все остальные были сосредоточены на тренировке или сражении с монстрами. В то время как вокруг юлькана собрались Хильена, кем есть Силикон, гмирая на юной Ильерра. Я хотела бы поговорить с моим любимым в одиночестве. Все остальные могли бы вы уйти. Чем ты собралась заниматься? Я никогда не позволю делать тебе что-то подозрительное. Льера с отчаянием отвергла слова. Но Юльхан потянул её на себя. Я просто послушаю её историю. Не волнуйся. Звучит интересным Это история, которую я не могу услышать. Нет. Для всех, кроме любимого, это не имеет смысла слушать. Только дорогой, кто является правителем Земли, может это услышать. Ничего не поделаешь. «Девушки, давайте отойдём в сторону». Ким Йесиль медленно кивнула головой и забрала всех остальных. Девушки, возглавляемые Лиерой, очень протестовали, но не могли не наступить перед мягкими, но грозными руками Ким Йесиль. «Тогда...» Хильена снова посмотрела по сторонам. Два или даже три раза. Прежде, чем сделала простой барьер. «Пророчество пришло от Сада закатом Слышал ли ты о том, что лидер Сада закатом обладает пророчествкими способностями, дорогой?» «Полагаю, что слышал». Юльхан кивнул, взглянув на Льерру, который осмотрел на него через барьер. Он слышал это от неё во время войны в Дарио. «Его сила должна быть таковой. Он сказал, что я буду стоять рядом с Пятым Богом». Покрасневшие щуки Хильенны и её короткое поведение. Идеальная девушка. Он смутился от собственных эмоций. Она выглядела как чистая и наивная. Но чистая и наивная были словами, которые являлись полной противоположностью Хильенны. Юльхан подумал, что все девушки ужасные лгуньи. Вот почему все опасаются движения сада закатом. Но с некоторого временем их лидер сконцентрировал всё внимание на земле, которое даже не испытала большого катаклизма. Как ты узнала об этом? Я сама это выяснила. Лидер сада закатом – человек. Я могла соблазнить любого человека когда-то. Я также слышала пророчество о Пятом Боге именно тогда. Ох, мне нужно было сразу сбежать после этого. Голова Юльхана начала болеть. Одна из причин, почему Земля была охвачена массовыми инцидентами – она. Нет, если бы она этого не узнала, Земля всё равно могла бы стать игрушкой на ладони Сада Заката. Он должен благодарить её. «Милый, ты с ума сошёл? Я сожалею, но это было до того, как я познакомилась с тобой, дорогой». Так вот почему она заставила всех отойти. Может быть, она не хотела говорить им, что была вовлечена в то, во что Земля превратилась? Нет, может быть, она не хотела показывать своё изменяющееся лицо всем? «Чёрт возьми!» Юльхан вздохнул и кивнул головой. «Ещё до того, как я родился...» «Всё в порядке, продолжай!» Пророчество звучало так. «Мир землям превзойдёт другой мир, известный как Небеса!» Хельена закрыла рот. Юльхан наклонил голову и спросил. «И всё?» «Да, и всё!» «Какого хрена? Они стремятся на Землю просто потому, что кто-то сказал такое!» «Этого достаточно, дорогой!» «Вы знаете, почему армия Небес настолько сильна?» Все потому, что их хроники, накопленные мирами, громадны. Вот почему лимит на их мощь и членов совсем иной, нежели у других фракций. Конечно. Из-за этого и возникла война за высшие миры. Наверное, это и была причина, по которой демоническая армия разрушения, которая жаждала лишь разрушений, атаковала главный штаб небесной армии. Это имело смысл. И это его еще больше расстроило. Наконец он осознал, зачем ему было дано умение запись. «После того, как я узнала об этом», Я повсюду распространяла эту информацию. Спросишь меня, почему? Почему? Из-за демонической армии разрушения? Нет. Потому что тогда все фракции захотят Землю. И у меня будет шанс встретиться с вами, дорогой. Юльхан замолчал. Ну, в конце концов... Если бы вопрос о Земле не стал столь широк, он никогда бы не узнал Хелиенну. Ха? Когда он понял это, его лоб дернулся. Лидер Сада Заката пророчил о Пятом Боге. Ахильена распространила информацию, чтобы агитировать все фракции. Разве это не слишком? Идеально. Где ты? Да. Я была использована лидером Сада Заката. Он использовал меня в качестве компенсации за то, что рассказывал мне информацию о будущем. Конечно же, я поняла это намного позже. Это подразумевало ещё одну вещь. Вместо того, чтобы просто нацелиться на Землю, лидер Сада Заката сделал всё это для моего роста. «Ещё до того, как я родился!» «Да. К такому же выводу пришла и я. Лидер Сада Заката, по крайней мере, хотел сделать тебя Богом». «Причина, по которой я смог стать столь сильным, пусть и неприятно об этом говорить, заключается в том, что я был оставлен на земле. Он предвидел даже это?» «Наверное. Или, может быть, он мог предугадать это?» Юльхан был ошеломлён. «Какова была роль Небесной Армии Сада Заката в его росте и жизни?» Они просто решили сделать его богом, и начали сражаться только по этой причине за землю. Это было неприятно, особенно ему не нравилось слово «пророчество». Это было обманом. Ему оставалось лишь сказать «я знал об этом, я знал, что это случится, и не важно, что вообще происходило». Но я не могу просто идти по пути, который лежит передо мной». Юльхан пробормотал, скрежетая зубами. Что бы они ни желали, он будет действовать как сам того захочет. Было бы ещё лучше, чтобы он поступил так, как они того не ожидают. «Теперь, когда я рассказала всё, дорогой, что ты собираешься делать?» «Что ты имеешь в виду? Продолжи то, что делал». Голос Юльхана был ледяной. «Мы украдём высшие миры». «Но, дорогой, изначально ты не собирался делать этого?» Хильена в шоке закричала. Юльхан проигнорировал её и собрал всех. «Это война. С этого момента мы готовимся к войне. космический одиночка был очень зол. Глава 284. Я буду готов. Прошло полтора месяца, пока барьер, сделанный песочными часами вечности, практически не исчез. Юльхан сделал все, что было в его силах, готовясь к войне. С всей мощью он расходовал все, что было у него, в инвентаре на создание предметов. Отличной экипировки до одноразового оружия и боеприпасов, используемых в войне. Он улучшил всю экипировку, которая была на членах группы. Сделал резервное оружие и добавил дополнительные к уже ужасающей летающей крепости. И крепости-хранителя. Потом он проверил свою статистику. Юэльхан. Человек. Основной класс. Вестник Ада. 299 уровня. Подклассы. Нет. Драконий всадник. Путешественник по измерениям. Титулы. Космический одиночка. Неприкасаемый. Один удар мне, один удар тебе. Создатель мифов. Не два, не три удара, но один. Тысяча в одном ударе. Убийца драконов. Союзник драконов. Самый быстрый. Герой огня. Лягушка, которая выпрыгнула из колодца. Благословение бога кузнечного дела. Благословение богини огня. Превосходный. Создатель. Сила. 827. Ловкость. 766. Здоровье. 635. Магическая сила. 1238. Активные умения Низвержение Бог смерти, зачарование души Вспышка коллекционер смертей, запредельная регенерация Экстремальное сопротивление яда Высшее сопротивление проклятиям 43 уровня Монокрафт максимального уровня Божественная сила Сверхчеловеческая сила, критический удар 79 уровня Правила максимального уровня Дракония кровь, 96 уровня Телепорт, прыжок, 58 уровня Правитель измерений 69 уровня. Пассивные навыки. Резонанс человека-дракона 87 уровня. Разбор максимального уровня. Кузнечное дело максимального уровня. Запись, язык. 82 уровня. Магическая инженерия максимального уровня. Бурение максимального уровня. копье невидимой траектории. Мастер копья. 98 уровня. Великое космическое разрезание копьём. Мастер копья. Мастерство физического ближнего боя. Мастер тупого оружия, мастер меча, мастер кнута, 85-го уровня. Абсолютная точность. Бросок стрельба, максимального уровня. Кулинария, максимального уровня. Непоколебимое сердце, максимального уровня. Адаптация измерений, 59-го уровня. Команда флота, 56-го уровня. Первым делом он обратил внимание на подкласс. Раньше у него был подкласс партнер ангелов. Но поскольку контракты со всеми ангелами были разорваны, он потерял его. Потребовалось полгода, чтобы он исчез полностью. Было время, когда он думал о том, что он возьмёт под класс сразу, как прошлое исчезнет. Но всё обернулось не так, как он того желал. Хроники Акаши хранили молчание. Такое нечасто случалось, поэтому ему никто ничего не мог подсказать. И Юльхану оставалось лишь оставить всё как есть. Это не то, что можно было решить лишь его силой. Он решил ждать ещё одной возможности. Но мои навыки действительно выросли. Юлихан использовал песочные часы вечности 10 раз до этого. Поэтому количество времени, которое он потратил, равнялось 15 годам. 30% этого времени он потратил на Колыбель Чудес и тренировку Великого Космического Разрезания Копьем. Поэтому оно достигло 83-го уровня. Рост других навыков был не так уж и плох. Дело не только в этом. В процессе пробуждения Сил Дракона его статистика росла равномерно. И чем больше он привыкал манипулировать огнем, тем больше увеличивался показатель магической силы. Так что теперь он был наравне с существами шестого класса, только по характеристикам. Юльхан думал, что он больше не сможет называть себя человеком. После того, как проверить свои навыки, пусть тут и не было ничего нового, даже его лицо, отражающее свет, словно блестящая поверхность его брони, не имели прежних следов «я». Он испугался в этот момент. «Неужели это я в таком месте? Возможно, это был кто-то другой, а не я». «Я просто дремал и мечтал в классе в университете. И никто меня не замечает». Такие абсурдные мысли заполнили разум Юльхана. И он пребывал в замешательстве. Льера. «Да, Ильхан?» Его любовь, кто наблюдала за ним с тех пор, как они впервые встретились, ответила спокойно и уверенно, будто знала, что он ей скажет. Нежные и спокойные глаза Льеры умиротворяли эмоции Юльхана. Он просто опустил плечи и задал по-настоящему глупый вопрос. «Как думаешь, я сильно изменился?» «Было бы ложь ей сказать, что это не так». Льера немного улыбнулась. Когда он спросил об этом, она поняла его намерение. У лиеры тоже было множество случаев, когда она была такой. Когда она поняла, что достигла вершины мира, стала ангелом под руководством небес. Когда влюбилась, когда стала великим ангелом, и когда стала низшим существом, стоя на стороне Юльхана. Во все эти моменты она не могла поверить в своё собственное существование и сомневалась. Юльхан облизнул губы. «Лира, я…» «Я знаю, о чём ты беспокоишься. Но Эльхан, тебе не стоит переживать». «Почему?» «Изменения являются самым неоспоримым доказательством того, что ты жив. В этом и есть ответ. Потому что ты – это ты». Эти слова лиера могла сказать только после наблюдения за бесчисленными людьми в течение своей жизни. И победы над собой, становясь высшим существом. Когда Юльхан замолчал, она добавила с улыбкой. «Я люблю тебя прежним, и всё ещё люблю тебя после изменений. Мои чувства останутся такими всегда. Разве этого недостаточно?» «Этого достаточно». Юльхан думал, что ей было очень неудобно говорить такие вещи. Но это была правда, которая резонировала с чувствами в его сердце. Ей дали благословение Бога любви, не просто так. Ворча он обнял её. «Спасибо, лиера «Это я благодарна тебе». Ты будешь удивлен, узнав, какой благодарность я испытываю к тебе. Они хотели надолго остаться так. Но острые взгляды начали падать на них, поэтому им пришлось разделиться. Барьер рухнет в любую секунду. Это не время для флирта. лиера у не такая подлая. Я тоже хочу знать, что мистер Ильхан раньше. Ты бы не смогла реализовать весь истинный потенциал Ильхана. Я хочу тебя убить, Льера. Разве ты не можешь обнимать его где-нибудь, где меня нет? Ильхан сам обнял меня. «Как я могла противостоять?» «Ха? Им?» Льера дразнила на Юну, волновала Эрту и хвасталась. Скорее всего, проблема была в Юльхане, который считал эту сторону своей возлюбленной неплохой. Он немного улыбнулся и хлопнул, чтобы привлечь внимание. «Мы отправимся, как только барьер пропадет. Я снабдил всех хорошей экипировкой, так что говорить особо нечего. Наша цель – убить всех остальных, при этом остаться в живых. Мы будем расти в этом процессе!» «Какая удивительная цель. Другой да должен стать пятым богом. Ему необходима хотя бы такая смелость. Да, так круто». Барьер исчез. Юрихан не сразу покинул их. Мастера трёх кланов, которых он пригласил в барьер, так как они могли проигнорировать воздействие волшебства на Земле, имели способности сражаться с высшими существами, если были бы оснащены его экипировкой. Для начала он решил спросить их, а потом... «Мы отправляемся с вами. Спасибо, что позвали нас, мистер Уникальность». «Я тоже отправляюсь. Если это желание лорда Юльхана...» Пусть он этого ожидал, довольно многие мастера кланов хотели пойти с ним. Они проявили инициативу, даже понимая, что противники были высшими существами. Поэтому он не мог расценивать их как слабых. Юльхан столкнулся с их жестокими выражениями на лице и кивнул. «Отправляйтесь на борт летающей крепости. Мы немедленно уходим». Далее он отправился в Дарио. Мирфа, которая ждала его всё это время встретила его с цветущей улыбкой. «Ваше Величество!» Тем не менее, Юльхан холодно приказал ей. Словно безжалостный уличный уборщик мусора положил прекрасные лепестки цветов в мусорный бак. «Соберите самую сильную тысячу четвертых классов эльфов и волкокожих и доставьте их в крепость Хранителя, Мирфа. Ты на этот раз идешь со мной. Джирл, Мирэй и Патте, отправляйтесь к крепость Хранителя и командуйте эльфами вместе с Мирфой. Эрисия, ты будешь вести силы в волкокожих». «Есть!» — Да. — Да, мастер. Скорее всего, они ожидали этого, поскольку и эльфы, и волокожие немедленно выделили тысячу членов и быстро двинулись в крепость Хранителя. Юльхан почувствовал себя немного неловко. Даже при раздаче новой экипировки это было проявление навыка правила. — Мы собираемся вторгнуться в высшие миры? — Льера спросила возбужденным голосом. Юльхан твердо покачал головой. — Перед этим нам нужен козырь. — А, это... А Ручи, который тренировал в течение 15 лет своё тело, вышел из-за рамки обычной тренировки и адаптировался к телу, как к своему. Казалось, он даже по-человечески покачал головой. Только он понимал личность козыря. Юльхан застонал. «Хорошо, я закончил». «Когда?» Он же оставался на месте. Все были потрясены, но Юльхан лишь показал злую ухмылку. «Хэ, это специальное особенное оружие». «Было бы намного хуже, если бы он сказал «маленькое и особенное». М -м, я рада, что мы вторгаемся». «Хозяин, только не сломай меня этим, ладно?» «Какого чёрта? За кого ты меня принимаешь?» «Могу я не отвечать?» Все приготовления были закончены. Перед тем, как юльхан активировал телепорт двух крепостей, он ещё раз обратился к Хельенне. «Каковы условия кражи мира?» «Тебе необходимо выгнать всех высших существ из мира и стереть все их следы». «Это не то, что каждый может сделать». Рич Лар захватит целого мира, так что было бы неплохо, если бы вообще кто-то нашёлся такой. У Юльхана были подклассовые способности путешественника по измерениям. Его умения позволят ему захватить мир. Лидеры каждой фракции должны обладать способностями, как у меня. Или даже ещё лучше. Но кое-что делает ситуацию для меня чрезвычайно выгодной. «Потому что ты крутой. Потому что ты красивый». Юльхан немного испугался самого себя поскольку уже привык к такой пустой и бесполезной листьям. Нет. Я работаю в поле, в отличие от тех высоких и могучих тяжёлых задниц. Он точно знал, в чём его сильные стороны. В других мирах его бы назвали безрассудным, но сейчас ему было без разницы. Отправляемся. Я люблю справедливость, поэтому хочу начать с сада заката и чередовать фракции. Ты начнёшь с сада заката, потому что они тебе не нравятся? Нет, потому что они выглядят как самые слабые. До этого момента он не пересекал черту. Он даже восстановил отношения с армией без То, что он собирался сделать сейчас, положит начало новому. И более он не сможет избегать войны с другими фракциями. И не только. Ему предстоит направить копье на тех, у кого не было никаких злобных или враждебных намерений по отношению к нему. Только лишь потому, что они были в одной фракции, они умрут. Было бы ложью сказать, что он не чувствовал опасений по этому поводу. Но... «Если вы хотите, чтобы я танцевал на сцене, которую вы сделаете для меня...» Юльхан активировал телепорт. Число высших существ, с которыми он виделся, было многочисленным. Они создавали врата в свои высшие миры, и через умение запись он узнавал о них. Всё было просто. Я с радостью возьму на себя роль злодея. Умение активировано. Летающая крепость и крепость хранителя исчезли, будто их там никогда и не было. Глава 285. Я буду готов. Высший мир Луиса являлся одним из миров, которым управлялся от Заката. В нем находилось более 1 тысячи высших существ пятого класса. Ребята действовали так скрытно, что вообще нельзя было сказать, что они вторгались сюда. Но они должны были подготовиться к сценарию «Что если?». Если бы это действительно произошло, то успешно защититься было бы уже другой историей. Я закончила калибровку зеркал. Тебе необходимо уничтожить как минимум половину. Не беспокойтесь об этом. Хорошо. Огонь! Есть! Одна тысяча секретных зеркал находилась возле летающей крепости, закрывая небеса. Они начали атаковать. С тех пор, как летающая крепость приобрела ранг Вечность, тысяча глаз тоже стала мощнее. В настоящий момент залп унес жизни сотен высших существ, проживающих в мире. Вы получили опыт. У вас есть... Юльхан смотрел, как текст появляется и исчезает на его глазах. И беззаботно поднял руку в воздух. Те, кто ожидал в двух крепостях, готовились к битве. Путь все они были из четвертым классом. Вся экипировка была минимум эпического ранга. Экипировка, созданная могущественным создателем юэль Сокровище, которое могло погубить миры, появись оно там. Я собираюсь поддерживать их, чтобы никто не умер. Если бы он не был к этому готов, то не пришел бы сюда. С этого момента поле битвы выше. Пришло время показать им, насколько пугающей может быть кукла на сцене. «Все!» Его рука опустилась. Две крепости полетели вперед. «Атакуем!» «Лиди там! После крика на Юны, святой регион двух крепостей расширился и покрыл небеса. Все, кто был внутри, получили мощное благословение и смотрели на врага блестящим взглядом. «Что? Как они? Ниши существа?» Общения не было необходимостью в войне юльхан контролировал артефакты в крепостях, вместе с Мистик, чтобы предотвратить смерти союзников и сдерживать движение высших существ. Это была война, которая ослабит каждую фракцию, и в то же время она способствует укреплению союзников. Чем меньше он действовал, тем лучше. «Мы убили одного!» «Мне жаль, но...» «Как?» Не то, чтобы враги перестали защищаться. Все потому, что армия под руководством юль Хана была слишком подавляющей. Несмотря на то, что они являлись высшими существами, и мир был их родной территорией, их теснили чистой физической силой. «Как?» Пока их союзники гибли зря, кто-то спросил. «Почему вас не сдерживает мир?» В мире, управляемом Садом Заката, сила тех, кто не принадлежал к их фракции, должна была быть снижена. Это работало в особенности на низших существ. «Как они открыли путь в Луису?» «Класс правителей, явите себя!» «Наши силы не работают!» «Мы действительно те, кто правит этим миром!» «Вы же не ожидаете, что я отвечу вам?» Проблемой для них было в том, что все низшие существа были частью флота Юльхана, и они попадали под эффект путешественника по измерениям. Благодаря этому они могли игнорировать наказание, которое мир накладывал на них. «Это вообще не имеет смысла!» «Это...» «Как?!» Мир был обширным, и привратники были раскиданы по нему. Две крепости могли покрыть это расстояние в мгновение ока. Обе крепости появлялись и исчезали по всему миру с помощью способности Юльхана Телепорт. Существа пятого класса отказались их выслеживать. «Мы не можем противостоять им нашей силой!» «Подкрепление? Когда они прибудут?» «В данный момент подкрепление... нет». Тс. привратник остановил болтовню на середине. Когти Ороча разорвали его сердце. «Если ты собираешься болтать, то договаривай до конца. Так много раздражающих парней, похожих на хозяина». Я слышу тебя, Орочи. Перемести свою задницу, если у тебя есть время на жалобы. По крайней мере, вы этого не отрицаете. Есть. Я буду действовать в свое удовольствие. Орочи несколько раз сжал и разжал кулак, осознавая, что настоящая битва была хороша. Он немного ухмыльнулся. Пусть фрагмент души Орочи был не так силен после того, как он получил благословение на Юны, его практически невозможно было повредить. Ему удалось выжить примерно 30% всех способностей тела Эджара. Они не могут прийти сюда так быстро. Хельена, которая сканировала поле битвы, прислонилась к Юльхану и хихикнула. «В настоящий момент они заняты битвой в другом мире. Так?» «Эй, ты тоже защищай остальных!» «Это ты поставил меня рядом с тобой сказав, что они не смогут нормально взять уровни, если я покажусь». «Я сказал, что тебе не нужно действовать, но я никогда не просил тебя стоять рядом со мной». Юльхан холодно ответил и тряхнул рукой. Несколько зеркал выстрелили после его жеста поглощая магию, которую превратники использовали, пытаясь защитить союзников. Враги резко расширили глаза, увидев это. И все закончилось на том, что они были убиты детьми из драконей армии. «Герой, мы становимся сильнее!» «Крах! Вы можете стать еще сильнее!» Как и Юмир, дети поклонялись силе. Они были синхронизированы друг с другом и внесли самый большой вклад на поле битвы. Юмир вел их и выполнял основную часть работы. Н «Нам надо бежать!» Но если мы откажемся от Луисы... Несмотря на это, вам необходимо выжить. Критический удар. Мои извинения. атакуем Сейчас. Магия времени Ким Естили замедлила их. А Эрта, Кангмирай и Канина Малатеста атаковали магией. Преизвращение побегов, их работа. Распределение ролей в группе было идеальным. Босс врагов находится в замке. В замке? Это реально замок? Ответьте мне, за что вы совершаете эти преступления? «Разве вы не боитесь того, как вездесущ?» «Еще не поздно! Покажитесь и подчинитесь саду заката!» Сначала они пытались сражаться сами, потом пытались призывать подкрепление, но это не сработало. Затем они попытались сбежать, и сейчас, когда даже побег не сработало, они начали умолять и угрожать начальством. Высшие существа, которые жили тысячи лет, ничем не отличались от людей. «Это даже не смешно!» Юльхан шевельнул пальцами с хихиканьем. Тысячи глаз, которые были разбросаны в разных местах мира, Тут же призвались в одно, образуя гигантское зеркало. Оставшиеся в живых поняли, что он собирается сделать, и стояли будто замороженные. Думаете, есть человек, который откажется от своей жизни, не спугавшись кого-то там, кто даже вообще может никогда не прийти? Дорогой такой крутой, такой эгоистичный и злобный. Люди всегда пребывают в борьбе, выживание, жизнь. Юльхан стал результатом этого. Он не планировал оправдывать себя, будто он справедлив. Он не собирался обвинять врагов в том, что они плохие. Только победитель выживет. «Я буду...» «Им. Огонь!» Когда Юльхан и грива пробормотал, гигантское зеркало выстрелило сверхтонким энергетическим лучом. «Каааа!» Когда это началось? В мире Луиса открылись огромные врата посреди атмосферы. Там были члены Сада Заката, которые пришли на помощь, пусть и немного опоздали. Пучок энергии был направлен прямо на них. «Как?» ка Юльхан смог прочитать их намерения через силу путешественника по измерениям и выстрелил в них в тот момент, когда они вошли. Критический удар. Подкрепления насчитывали тысячи. Они прекрасно знали, что кража мира могла повлиять на баланс. Среди них было немало шестых классов, но точное число было неизвестно, поскольку все они умерли. Вы получили опыт. Вы получили. Умение запись стало 84-м уровнем. Юльхан покачал головой, чтобы стереть текст, который появился на сетчатке. Затем они увидели привратников, которые отчаялись. «Как такое может... Это ночной кошмар! Они обманули нас! Высшее существует Армия Небес!» Враги стояли обессиленные перед шокирующей сценой, где все подкрепление погибло в тот момент, как они прибыли. Такое можно было увидеть только в главном штабе фракции. Похоже, это было слишком шокирующе поскольку даже некоторые из его союзников стояли с удивлённым взглядом. Даже Хелиена стояла с ошеломлённым лицом и просто обязана была спросить. «Ты ведь не можешь использовать эту атаку постоянно. Правда, дорогой?» «Конечно нет. Не говоря уже о мане мира, мне пришлось высосать ману из мёртвых высших существ, чтобы сделать это». «Кража маны мира и уничтожение врагов этим. Идеальная тактика вторжения». Члены Сада Заката имели различные хроники, по сравнению с другими фракциями. Поэтому они помогли ему в развитии умения запись. Юльхан посудил, что он смог выжить из этого мира абсолютно все, и тряхнул рукой. Огромное зеркало разделилось на тысячу и четыре зеркала, рассеиваясь по миру. Превратники слишком поздно среагировали, поскольку они наблюдали за этим. «Что вы делаете? Атакуйте!» Д «Да...» Юльхан холодно приказал. Его союзники пришли в себя и атаковали. Прошло не так много времени, прежде чем враги были уничтожены. Вы убили всех членов высших существ, принадлежащих саду заката в этом мире. Правитель измерений становится 64 уровнем. Вы приобрели право на правление этим миром. Вам не хватает несколько условий, чтобы идеально править миром. Только когда вы выполните все критерии, то сможете полностью приобрести мир. Будьте бдительны, поскольку в это время мир может быть легко украден. Текст, который Йольхан уже ожидал, показался на сейчаске. Он внимательно прочитал и кивнул. Путешественник по измерениям становился ключом, чтобы стать высшим существом. Раз он зашел так далеко, нет необходимости колебаться. Он выполнит все остальные условия. А подкрепление вновь не появится? Даже если они это сделают, это неважно. В любом случае, мне нужно будет очистить мир через какое-то время. Встать всем в боевой порядок. Вы ведь все подняли уровни и не нуждаетесь в отдыхе, так? Воистину, дьявол. Стремление к высшему существованию было игрой, в которой ты ставишь на кон свою жизнь. Если терпишь неудачу, то умрешь. Но если добьешься успеха... По правде говоря, все члены флота испытали огромное повышение уровня, благодаря сражению с высшими существами, поэтому не могли ему возразить. Были некоторые, кто не взял уровней. Но это значило, что вклад этого человека был небольшим, и они молчали. Отправляемся! Далее. Демоническая армия разрушения. «Все потому, что ты ненавидишь меня, дорогой». «Все потому, что они самые легкие после сада заката». Отношение Юльхана ко всему было как обычно. Хельена взорвалась от смеха, от его беззаботного настроения. Он фыркнул и активировал телепорт. Война только началась.